Письмо одиннадцатое. Мужицкие слухи. Странное мнение мужика насчет начальства. Слухи о земле. Приказано следить за господами. Понятие мужика о праве на землю. Злонамеренные люди. Функция царя – всех равнять. Письмо. Царь есть главный землиной хозяин. Вопрос о мало земельье, разработка пустошей, интенсивное или экстенсивное хозяйство. Все к мужику придет. Спор с Россией. О фосфор на кислых туках. Помещичье хозяйство не имеет смысла. Княхта нет. Дерунов. и Бобринский. Земля должна перейти в руки мужика. Сегодня получил газеты за целую неделю, и в один присест все прочитал. Счастливцы вы! Зависть даже берет какая кипучая деятельность. Совещания, заседания, комиссии, заседания, комиссии, совещания. Все затронуто. Места живого не осталось. Сколько вопросов разрабатывается, да и какие вопросы: пьянство, уменьшение выкупных платежей, урегулирование переселений, упорядочение начальства, направление самоуправления. И как заказано в прошлом году об иллюзиях ни слова. Да и к чему иллюзии? Чего еще? Уничтожение, хищение, упорядочение, урегулирование. Вот дело. Работай только и говори обо всем опрятно. И все, ко благу мужика, теперь от всех только и слышим «подождите, все будет урегулировано». И урядник, и становой, и капитан, все начальники только и твердят «подождите, все будет урегулировано». А мужик-то... Представьте вы себе, так-таки ничего обо всей этой на его пользу деятельности и не знает? Да, мужик ни об чем этом не думает. Мало того, вовсе поднятыми вопросами не интересуется. Право, если бы я не получал газет, то, сидя в своем захолустье, ничего бы об упорядочении и не знал? слухов, толков разговоров и между мужиками достаточно, но мужик толкует вовсе не об том, так что, когда благодать с ней зайдет на мужика, то он будет, пожалуй, даже удивлен. А об иллюзиях мужик вовсе не думает и понятия об них не имеет. На счет пьянства пронесся было слух, что с нового года вино будет по двадцать пять рублей за ведро. Но никакой сенсация этот слух не произвел. Будет вино по двадцать пять рублей. Пить не будем. Для мужика водка ведь не составляет ежедневной потребности, как для господ. Мужик не пьет ежедневно водку перед обедом для аппетиту. У мужика и без водки аппетит всегда хороший, как вымыхается на молодибе. Так и без водки хорошо ест. Мужик пьет водку для веселья. Напивается праздничным делом на свадьбе, все равно, как напиваются господа у бурелей, потому что при известной степени развития и известном случае жизни без вина нельзя. Будет водка двадцать пять рублей за ведро. Мужик с одним ведром свадьбу сыграет. Прежде и всегда справляли свадьбу одним ведром. Это ведь недавно пошло, что на свадьбу десять ведер берут, а что на Никольщине, Покровщине, Михайловщине, Егорьевщине, Временщине и Бражной обойдутся. Для батюшки, конечно, в богатом дворе полуштовчик припасут, потому каждый понимает, что ему, не подкрепившись, нельзя пятьдесят служб отслужить. Чего ближе кажется для мужика вопрос? осложнений недоимки и уменьшения выкупных платежей, но даже и этим он не интересуется. Говорят, кто платил, тому обидно, а кто не платил с того и без того ничего не возьмешь. Эти недоимки сложат, новых наделают. Кому не подсильно платить с того ничего не возьмешь, а вот у А х и недоимок нет, как они землей не обижены? И насчет уменьшения платежей тоже говорят по рублю скинут для казны много денег а наму не видно мы платить за всегда готовы как бы только землицы об уничтожении и хищении об упорядочении начальства об направлении самоуправления между мужиками даже и слухов никаких нет мнение мужика насчет начальства так глупое и странное что даже и сказать неловко Знаете ли, как мужик насчет начальства думает? Не поверите, мужик думает, будто начальство вовсе не нужно, ни царю, ни мужику начальство не нужно, говорит он. Начальство только для Господ. При таких понятиях мужика для него не может быть ни лучшего, ни худшего начальства. Но когда разнесся слух, что не будут позволять жениться ранее двадцати пяти лет? Говорили, что начальство не хочет, чтобы женились прежде, чем солдатскую службу каждый не отслужит, потому что теперь много баб с малолетними детьми без мужей остается. То все бросились поскорее женить ребят, даже и недостигших полного возраста, что дозволяется с особого разрешения архиерея. Повторяю, о вопросах, которые у нас так разрабатываются, я знаю только из газет. Между мужиками никаких слухов и толков об этом нет. Мужики ждут только милости насчет земли, и платить готовы, и начальство, и самоуправление терпеть, и ублажать готовы, только бы землицы прибавили, чтобы было податься куда. Поэтому насчет земли толков, слухов, разговоров и не оберешься. Все ждут милости, все уверены, что... Весь мужик уверен, что милость насчет земли будет, что бы там господа не делали. Поговорите с любым мальчишкой в деревне, и вы услышите от него, что милость будет. Любой мальчишка стройно, систематично, опрятно (в кавычках) и порядочно изложит вам всю суть понятий мужика насчет земли, так как эти понятия он всосал с молоком матери. Никаких сомнений, все убеждены, все верят. Удивительно даже, как это люди слышат и видят именно то, что хотят видеть и слышать. Впрочем, то же самое мы знаем из истории колдовства, чародейства. Люди видели золото там, где оно не могло быть, говорили с нечистой силой, верили в то, что они колдуны. Да и не то ли самое мы и сейчас видим на спиритах. Я не получаю сельского вестника, ни одного номера этой газеты для мужиков не читал, но знаю, что в ней ничего насчет земли не могло быть напечатано, потому что будь что нибудь, так сейчас же в других газетах было бы сообщено. Между тем люди уверяют, что сами читали в сельском вестнике, что будет милость насчет земли, уверяют, что сами слышали, как читали волости. Толков, слухов, повторяю, не оберешься, и всем этим слухам верят, разубедить никого невозможно. Конечно, при господа говорят осторожно, деликатнее, но об том, что будет милость насчет земли и лесу, говорят всюду открыто. Замечательно, что слухи всегда идут в форме приказа. Приказ вышел, чтобы не наниматься к господам в работнике, можно наниматься только к купцам. и богатым мужикам, а господам нельзя. Приказ вышел, свои поля убирать и не идти к господам ножни тво и покос. Весной у при сдачи земли в обработку доходило до того, что хоть оговаривая в условиях, что где так и так, в случае если что выйдет на счет земли, то условие считать не действительным. Я совершенно уверен, что волосному начальству такое условие не показалось бы даже странным, и оно бы его утвердило своейю печатью. В нашем захолусте ни об каких пропагандах не было слышно, а между тем слухов, толков, даже через чур было достаточно. Превратное толкование ничего не прибавили бы. Да и чего же еще, когда люди и без того так убеждены, что слышат и видят не то, что есть, а то, что им хочется. Даже распоряжение высшего начальства и те объяснялись мужиками по-своему. Вышло, например, весеннее распоряжение, чтобы письма с железно-дорожных полустанков отправлялись в волостные правления и чтобы там наблюдалось, дабы в письма, адресованные крестьянам, не попали прокламации и фальшивые манифесты. Мужики же поняли это распоряжение так, что приказано письма, адресованные господам, в волостных правлениях распечатывать. и публично прочитывать, дабы следить за господами. То есть мужики и волосное начальство поняли распоряжение, так что господа отданы под надзор мужиков. Этому способствовали также и низшие полицейские чины, урядники, а может даже кто и повыше, потому что урядники не пренебрегали никакими средствами, чтобы что-нибудь открыть. Мужики по поводу того, что некоторые господа были недовольны, что письма их будут распечатываться и прочитываться в волостных правлениях, наивно рассуждали, что у кого ничего худого в письмах нету, тому все равно, что письмо его будут читать на сходе. Но мало того, иные поняли это распоряжение еще и так, что письма приказано распечатывать в волости для того, чтобы господа не скрыли манифеста о земле. Тому, кто знает, что весь мужик убежден, что все сделали господа из мести за волю, тому, кто знает, что ближайшее к мужику начальство староста, волосной, десятский, сотский, тоже мужики, и как мужики совершенно убеждены, что бунтуют, и именно господа, будет совершенно ясно, какая в настоящее время существует в деревне путаница понятий. Здесь в деревне поминутно натыкаешься на такие рассуждения, которые напоминают рассказ о солдате, который на вопрос «Зачем ты тут поставлен?» отвечал: «Для порядка. Для какого порядка? А когда жидовские лавки будут разбивать, так чтобы русских не трогали». Толки о том, что будет милость насчет земли, только усилились на нынешней весной, а начали ходить еще давно. Каждый, кто живя в деревне, находится в близких отношениях с крестьянами, например, самолично ведет хозяйство. Наверное, слышал об этом еще в 1878 году, когда толкие слухи вдруг особенно усилились. После взятия Плевны анилости всюду говорили открыто и на сельских сходках, и на свадьбах, и на общих работах. Даже к помещикам обращались с вопросами: можно ли покупать земли в вечность? Будут ли потом возвращены деньги тем, которые купили земли и тому подобное? Как я писал вам об этом в моих прежних письмах. Отечественные записки. 1878 год. Номер третий. тысяча восемьсот семьдесят девятый год номер второй все ожидали тогда что в тысяча восемьсот семьдесят девятом году выйдет новое положение насчет земли тогда каждое малейшее обстоятельство давало повод к толкам о новом положении приносил ли содский барину бумагу требующую каких-нибудь статистических сведений насчет земли скота построек и тому подобное в деревне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 заплатил рубль и руби сколько тебе на твою потребу нужно закладывал ли кто и менее в банк говорили что вот где господа уже прочухали что землю будут равнять а потому и спешат и менее под казну отдавать деньги выхватывают повторяю после взятия плевны зимой 1878 года и в особенности летом 1879 года О новом положении громогласно говорили повсеместно, нисколько не стесняясь и не скрываясь. Эта мысль глубоко сидит в сознании не только мужика, но и всякого простого русского человека не из господ. Понятием о земле простой человек резко различается от непростого. Эти понятия составляют самое характеристичное различие. Сумеете вызвать простого человека на откровенный разговор, или лучше, сумеете прислушаться к нему, понять его, и вы увидите, что мысль о милости присуща каждому и деревенскому ребенку, и мужику, и деревенскому начальнику, и солдату, и жандарму, и уряднику из простых, мещанину, купцу. папу и не только такому человеку, который как мужик, мещанин, поп не имеет собственной земли, а пользуется общественной, но и такому, который приобрел землю покупкой. Толки об этом никогда не прекращаются, но затихают до первого случая, до первого выходящего из ряда события. До войны слухов и толков было меньше. Сильно толковать стали после взятия Плевны и как-то вдруг сразу повсеместно. Кончится война, будет ревизия и будут равнять землю. Так как толковали совершенно открыто и повсеместно, то понятно, что обо всех этих толках скоро сделалось всем известно. Стали появляться в газетах корреспонденции из разных местностей России, оходящих в народе толках и слухах. Дошло, разумеется, и до начальства. Министр внутренних дел Маков, желая убедить народ, что никаких равнений не будет, так как правительство и законы грождают собственность, издал в 1879 году известное объявление. В сентябре того же года по военному ведомству сделано распоряжение, чтобы начальники воинских частей приняли меры к распространению в среде нижних чинов объявления министра внутренних дел, так как слухи о предстоящем, будто бы новом наделе земель, проникли в войска. И вследствие этого некоторые унтер-офицеры отказываются от поступления на вторичную службу, надеясь получить на основании указанных слухов земельные участки. Объявление, однако, не достигло цели, хотя некоторые газеты говорили в то время, что положить конец недоразумениям всего лучше, став на почву права собственности всем общего и понятного. Новое время. Но так как у мужика нет такой почвы, да и ниоткуда было ей взяться, то оказалось, что положить конец недоразумениям невозможно. Объявление вызвало еще большие толки среди мужиков в направлении совершенно обратном. Заметно только стало, что говорят «осторожнее», «не при всяком», «приказано», «не говорить пока о земле», «до поры до времени». События 1879 года дали иное представление толкам, слухам. Толковали, что господа ставят препятствия, что если бы не злонамеренные люди, то было бы не то. Высокие цены на хлеб в 1880 году, недостаток хлеба и корма еще более повлияли в этом отношении. «Хлеба нет, хлеб дорог, мужику податься некуда, а у господ земли пустует пропасть». Наконец, с весны 1881 года явилось полнейшее убеждение, что будет милость насчет земли. Я очень внимательно следил за всеми этими слухами и толками и пришел к убеждению, что мысль о равнении с землей – циркулирует среди крестьянского населения настойчиво и издавна без всякой посторонней пропаганды. Однако уже то, что толки об этом появились одновременно в известный момент, конец 1877 года повсеместно по всей России, что говорили всюду не стесняясь, без всякой опаски, что сами сельские начальники, соцкие старшины. Поддерживали эти слухи, способствовали их распространению, служит, по моему мнению, несомненным доказательством, что слухи эти идут от самого народа, что мысль эта присуща самому народу. Газетные корреспонденты совершенно ошибочно говорили, что слухи опередили слухи. Не продукт народной фантазии, как они выражались, совершенно ошибочно утверждали они, что слухи разносятся поселениями злонамеренными людьми, для которых нужно только смущать народ и нарушать общественное спокойствие. Все это совершенно неверно. Возможно ли допустить, чтобы какие-то злонамеренные люди вдруг могли разнести подобную мысль по всей России? Откуда взялась такая масса злонамеренных людей и куда они потом девались? И как они могли так обстоятельно привить мужикам известное убеждение и не только взрослым, но и малолеткам, которые рассуждают совершенно так же, как взрослые и очевидно с измала всосали эти убеждения? Только люди, занимающиеся бумажным делом, могут думать, что подобные убеждения прививают так легко. Написал бумагу, циркуляр, передовую статью, прочитают и сейчас же убедятся. Как бы не так, легко бы было прививать убеждение, если бы это делалось так просто. В наших местах положительно можно сказать, не было ни злонамеренных людей, разносящих слухи поселениям, ни подметных писем, а между тем и у нас, как и везде, мужики. После плевные стали толковать, да и теперь совершенно убеждены, что будет милость. Спросите любую бабу, любого малолетка, и он вам расскажет все совершенно обстоятельно. Вот какие на моих глазах были случаи. Однажды утром пришел ко мне соцкий и принес из стана бумагу, в которой требовалось, не знаю для чего, сообщить сведения о количестве земли. количестве построек в имении и тому подобное. Бумага самая обыкновенная, какие получаются очень часто. Начальство собирает статистику для какой-нибудь комиссии. Я взял бумагу, точно же на присланном бланке проставил требуемые сведения, запечатал, отдал Солскому для доставления обратно в стан. С Сотским я ничего не говорил, никому из домашних о полученной бумаге тоже ничего не говорил. Да и говорить было нечего, потому что ничего интересного в ней не было. Между тем очень скоро, через несколько часов я узнал, что в деревне на скотке уже толкуют о том, что барин получил бумагу насчет земли, что скоро выйдет новое положение, что весной приедут землемеры нарезать землю. В деревне ни от кого другого, кроме Содского, не могли узнать, что я получил бумагу. Кроме Содского никто не мог знать, что от меня требовали каких-то сведений о количестве земли. Стало быть, распространителем ложных слухов является полицейский Содский, который только кинул искру в готовый костер. Дело объясняется очень просто. Содский в становой квартире. или в каком-нибудь поместье, чем доме, куда он заносил бумагу, слышал, что от помещиков требуют каких-то сведений насчет земли, построек и прочего. Как мужик, да еще при том мужик бедный, плохой, хозяин, неспособный к работе, соцкий, вместе со всеми мечтает о вольном лесе, вольной земле. Услыхав, что в бумаге требует от помещиков сведения о земле, Суцкий вообразил, что эта бумага насчет земли, насчет нового положения. Проходя по деревне, он сказал мужикам, что разносит по господам бумагу насчет земли. Этого было достаточно. Собралась сходка, и пошли толкие разговоры. Слух тотчас же распространился и по другим деревням, где уже стали говорить... Сам видел бумагу. Малахвист пришел к бму пану. Сотский приносил. Чего проще? Никакого тут злонамеренного человека не. И какого-нибудь Сотского Ивана виноватить тоже нельзя, потому что точно так же поступил бы Сотский, Петр, Сотский, Андрей, всякий Сотский. Если бы стоновой и исправники стали убеждать Сотских, что передела не будет, то еще хуже было бы. Сотские их не поняли бы, а напротив подумали бы, что вот тут-то скоро и будет. Сам исправник говорил. Вам может показаться это странным, но вот факт. Нынешним летом бабы в деревне рассказывали, что приезжал стоновой и сам говорил, что будет милость насчет земли. Конечно, становой ничего не говорил, или если говорил что-нибудь, то совсем не то. Но повторяю, при известном настроении, охватившем всех, люди слышат и видят только, что сами хотят. Когда пошли строгости и приказано было осматривать у всех паспорты, останавливать проезжающих и прочее, то все эти меры исполнялись мужиками очень усердно, потому что мужики думали, что когда Переловят Господ, которые бунтуют, то вот тогда и будет милость. Со стороны очень странно было видеть, как различно понимают дело разные люди. Высшие полицейские чины из Господ под злонамеренностью понимали одно, а нижние полицейские чины из мужиков понимали совершенно другое, противоположное. По одним тот, кто думает, что нужно поравнять землю, злонамеренный человек. По другим злонамеренный человек тот, кто думает, что не нужно равнять землю. Путаница понятий страшная и выходит иногда очень комично. И волосное начальство тоже нужно причислить к злонамеренным людям. В самом деле мужик хочет купить у помещика землю и ввиду слухов о переделе советуется со своим родственником волосным старшиной. И что же? Старшина не советует покупать, как бы деньги не пропали, потому что скоро с нового года новое положение насчет земли выйдет. Вот и волосной старшина является злонамеренным человеком, или может быть этого старшину смутили какие-нибудь злонамеренные люди, стремящиеся нарушать общественное спокойствие. Ничего этого нет, просто старшина, как и Содский, как и всякий мужик. верит и породству предупреждает своего дядю, чтобы деньги не пропали. А дядя мужик, которого предупреждал старшина, странствующий канавал, каждое лето он обходит за своей работой тысячи деревень в разных губерниях. Неужели же он так-таки все и молчит? Как человек, желающий купить подходящую землю и опасающийся, чтобы деньги не пропали, он неизменно будет стараться разузнать, что слышно насчет земли. Зайдя для работы ко мне, он и со мной посоветовался и меня расспросил, не слышно ли чего насчет земли поведомости. Точно также он непременно будет разговаривать и с мужиками, у которых работает, будет разузнавать. расспрашивать, сообщать свои опасения, свой разговор со старшиной. Этот странствующий коновал явится таким образом, сам того не зная, распространителем ложных слухов. И заметьте, хотя этот коновал и по сейчас остается при своих мужицких понятиях о земле, это все-таки не помешало ему купить землю. Он купил девяносто десятин земли. Земля продавалась очень дешево, кажется, по пять рублей за десятину. И начал ее разрабатывать, выкорчивал и сжег часть зарослей, засеял рожью и по моему примеру хочет весной поржи посеять клевер, для чего просил для него семян. Я совершенно уверен, что если какой-нибудь простой человек разговорится по душе за стаканом пива со скучающим на станции в ожидании поезда жандармом, о подосях, о земле, о господах, то жандарм будет говорить тоже, что и все мужики, потому что он как мужик имеет такие же убеждения. Предостерегать в этом смысле сельское население по меньшей мере бесполезно. Точно так же бесполезно предостерегать солдат, и, как ни подделывайся, к мужицкому языку бумага будет не понята или понята совершенно в обратном смысле. Читали, скажут, волости бумагу, насчет земли, насчет милости бумага пришла, ровнять будут. Даже и грамотная бумага. которые сами будут читать и те ничего не поймут или поймут наоборот, а если кто поймет смысл бумаги, то не поверит, чтобы это была настоящая бумага. Это господа злонамеренные люди выдумали, а настоящая бумага должна быть не такая. Сельское начальство предостерегали, мало того, сельскому, волосному. По полицейскому начальству в Минино было в обязанность зорко и неослабно следить за появлением вестовщиков, обведённых в обман сячски вразумлять и удерживать от распространения вредных слухов. Но спрашивается, как же сельское волосное и нижнее полицейское начальство будет предпринимать меры против распространения слухов, когда само это начальство твердо убеждено, что рано или поздно будет милость само с жадностью ловить всякие известия до этого предмета относящиеся само распространяет их. Кто будет принимать строгие меры против соцкого, сообщающего в деревне, что он несет помещикам бумагу насчет земли? Не деревенский ли староста, жаждущий сам узнать что-нибудь насчет земли? Кто будет принимать строгие меры против волоснова старшины, предостерегающего дядю мужика от покупки земли, чтобы деньги как не пропали? Уж не соцкие ли? Только исправник, становой да иной урядник могут понять смысл бумаги и будут говорить, что ни теперь, ни в последующее время никаких дополнительных нарезок крестьянским наделам не будет и быть не может. Конечно, когда исправники пригрозили старшинам, чтобы не было разговору насчет земли, то и те в свою очередь пригрозили старостам и десятским. Не велено, дескать, болтать зря насчет земли до поры до времени. Что же касается приказа следить, то это исполняется строго. Стой, билет есть, тащи его в холодную. И тащит он раз бедного акцизного чиновника, посещающего ночью подозрительный винокуренный завод. Тем не менее.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 имущества. В объявлении бывшего министра внутренних дел господина Макова совершенно верно было сказано, что в сельском населении ходили слухи и толки о земле. Именно толковали о том, что будут ровнять землю и каждому отрежут столько, сколько кто может обработать. Никто не будет обойден, царь никого не выкинет и каждому даст соответствующую долю в общей земле, по понятиям мужика.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 принадлежит царю, и царь властен, если ему известное распределение земли невыгодно распределить иначе, поравнять. И как стать на точку закона права собственности, когда население не имеет понятия о праве собственности на землю? Давно ли мужики, да то ли никогда не владевшие землями, стали покупать земли в собственность? Возможно ли, чтобы исконное понятие переменились так быстро? Да и много ли таких, которые купили земли, могут ли единицы так быстро отстать от мира, стать с ним в разрез? Разве купив землю, мужик купил вместе с тем понятие о праве собственности на землю, определенное законом? Мужик из законов-то никаких об укреплении земли не знает, точно так же, как не знает законов о наследстве. Мало того, мужик имеет даже смутное представление о праве собственности и на другие предметы, потому что если земля принадлежит обществу, состоящему из известных членов, то другие предметы, скот, лошади, деньги принадлежат дворам, семьям. Этот конь наш, то есть такого-то двора. Отец, хозяин двора, не может не дать отделяющемуся сыну лошадь. Мир его принудит разделить имущество двора по справедливости, во всяком случае равнение, по мнению мужика, не может быть по отношению к кому-нибудь неправдой или обидой. Видя, что у помещиков земли пустуют или обрабатываются не так, как следует. Видя, что огромное пространство плодороднейшей земли, например, из-под вырубленных лесов, остаются невозделанными и зарастают всякой дрянью, не приносящей никому пользы, мужик говорит, что такой порядок царю в убыток. Хлеба нет, хлеб дорог. А от чего? От того, что нет настоящего хозяйства, земли заброшены, не обрабатываются, пустоют. Царю выгоднее, чтобы земли не пустовали, обрабатывались, приносили пользу. По понятиям мужика земля царская, конечно, не в том смысле, что она составляет личную царскую собственность, а в том, что царь есть распорядитель всей земли, главный земледельческий хозяин. На то он и царь. Если мужик говорит, что царю невыгодно, когда земля пустует, что его царская польза...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 Так что они справиться с ней не могут и болит его сердце. И ждет мужик царской милости насчет земли, ждет нового царского положения, ждет землемеров к весне. Весна? Нет корму, скот голодает, отощал. Потерпим, теперь уж недолго, скоро даст Боженька тепло. Показалось кое-где травка, овечка, слава богу, отвалилась. Потерпим. Теперь не к Рождеству дело идет, а к Петрову дню. Вот и Егорий, даст Бог дождичка, станет тепло, косаточка прилетит, скотинка в поле пойдет. Потерпим. Нет хлеба, голодают. Потерпим теперь уж недолго, только бы до Ильи дотянуть. Мужик мечтает, хлопочет, как бы раздобыться осьминкой, ржиться или хоть пудиком мучиться. Недолго тебе предожидаться, скоро и матушка поспеет. Недолго ждать, потерпим. С милости вился боженька, цвела на инче матушка отлично. Бог не без милости, подаст что-нибудь за труды. Бог труды любит, боженька больше даст, чем богатый мужик. И живет человек в ожидании Ильи. Смололи первую рож, все лекуют. Вновь хлеб вольный едят по четыре раза в день. Привезли кабатчику долги, заклады выкупают, выпили. — Что, пьянствуете? — говорит старшина, наливая из полштофа третий стакан. — Чем подать и платить будете? — Подать, а заплатим, Вавилыч, заплатим. Даст Бог семечек продадим, конопельку, пенечку, заплатим. Бог не без милости. Даст Бог заплатить. Продали семечко, конопельку, пенечку. Заплатили податя, отгуляли свадьбы. Справили Никольщину, святки проходят. Да, к Синге недалеко. Хлебы коротки стали. Едят три раза в день. Ничего не поделаешь. Придется, кажется, у барина работу. Кружки брать. Не вывернешься нынче. Хлеба мало. Убирайся. Подо тями нажимают, придется хамут надеть. Даст Бог, отработаем. Зима. Соберутся вечерком в чью-нибудь избу и идет толк. Царь видит, сколько у господ земли пустует. Это царю убыток. Царь видит, какое мужику затеснение. Податься некуда. Ни уруги для скотины, ни покоса, ни лесу. Вот придет весна. Выйдет новое положение, выедут землемеры. На счет лесу теперь какое закрепление вышло? Не затопиться, не засветиться? Вот скоро выйдет новое положение, леса будут вольные. Руби сколько тебе нужно на твою потребу. Подождем. И идет какой-нибудь бедняга Ефер, с вечерней сходки в свою холупку, мечтает о вольной земле, когда всюду будет простор. Пустил кобылку, не путавши, и никто ее в потраве не возьмет. Мечтает о вольном лесе, когда не нужно будет раздобываться лучиной и дровами. Пошел в лес, облюбовал древо, срубил. Вот тебе дрова и лучина. Топись и светись хоть целый день. А наутро тот же Ефер идет к барину, добыть осьмину ржи, возьмусь убрать полдесятины луга. Да скосить десятину клевера, рассчитывает он. Прислушиваясь к толкам массы, слышишь только жалобы, мечтания, упования, надежды. События вызвали массу легенд, рассказов, толков. «Это господа сделали. Господа сговорились. Подкупили, споили. Приказано смотреть за господами. Приказано не наниматься к господам в работнике. Приказано прежде свой хлеб убирать. Свой хлеб сыплется». Надо иди к пану работать. Как бы не так. Мало ли что обезался. Не приказано. Приказано жидов разбивать. Так толкует масса. Этими отрывочными восклицаниями исчерпываются все толки, общий толк которых понятен. Иначе более определенно толкуют богачи, богатые мужички, кулаки. Конечно, и богачкулак тоже не прочь позюкать на вечерней сходке, где мечтают о переделе, о новом положении. Хотя богачи не придают большого значения этим неопределенным мечтаниям, упованиям и больше всего налагают на то, что господа бунтуют, господа мешают. И если бы не господа, богачикулаки – это самые крайние либералы в деревне, самые яростные противники господ. которых они мало того, что ненавидят, но и презирают как людей, по их мнению, ни к чему неспособных, никуда негодных богачей кулаков, хотя иногда и ненавидят деревня, но как либералов всегда слушают, а потому значение их в деревне в этом смысле громадное. При всех толках о земле, о переделе, о равнении. Кулаки и богачи более всех говорят о том, что вот где у господ земля пустует, а мужикам затеснение, что будь земля в мужицких руках, она не пустовало бы, их хлеб не был бы так дорог. Но что касается собственно толков уравнения земли, то богачи и кулаки все это в душе считают пустыми мужицкими мечтаниями, фантазиями, иллюзиями. Принимая самое живое участие в деревенских толках, подливая масло в огонь, они на стороне с презрительной усмешкой говорят, что это мужики все пустое болтают. Что точную ли дело говорят, что так и отберут у всех земли. Теперь это уже нельзя, потому что многие земли мужичками и купцами куплены. Просто так будет, что господские имения, которые заложены. Как только барин не заплатит срок, будут отбирать в казну и потом мужикам раздавать. А то еще рассуждают они: обложат все господские земли податями по полтиннику или по рублю с десятиной. Многие ли господа в силах будут заплатить такую подать? Один-два? Те, которые на том только хозяйничают, что мужичка землей затесняют, разве в силах будут платить? Вот у таких земли будут отбирать и мужикам отдавать, которые возьмутся платить, а богатых мужичков с деньгами много найдется. Деньги внесут, землю под себя возьмут и пользу в земле найдут, потому что мужичкам земля нужна, а то и так будет. Найдется богатый мужичок, который деньги внесет, земля под общество пойдет, а общество мужику выплачиваться будет. Богач найдет, с чего взять? Много толков, много слухов, много разных легенд ходит в народ. Общий вывод какой можно сделать из всех этих слухов и толков? Тот, что мужику мало этой земли, которую он наделен, что ему нужно еще земли, что он платить готов и заплатит царю более, чем кто-то другой. Лишь бы было и с чего платить. Мужик видит упадок помещичьих хозяйств, всю несостоятельность их. Мужик видит, что большинство этих хозяйств держится только нажимом, отрезками, выгонами и прочее. Он видит, что масса господских земель или пустуют, или истощаются беспутно вследствие дурного хозяйства, сдачи в аренду на выпышку. Мужик говорит, что все это в убыток царю, государству, что от этого их хлеб и все дорого, что это не порядок. И мужик терпит, ждет. Уповает. Интеллигенция не просмотрела это положение вещей в литературе. Давно уже поднят вопрос о малоземельье, о недостаточности наделов, о несоответствии платы за землю с ее доходностью и прочее. Исследования показали, в какой упадок пришли наши хозяйства в последнее время. В этом отношении исследования как частных лиц, так и правительственных комиссий. совершенно совпадают с мнениями мужика, выражаемымися в его толках. Однако и в литературе есть органы, которые противным голосу народа доказывают, что малоземельья вовсе нет. Эти литературные органы говорят, что малоземельья выдумано либералами, что это только либеральный догмат, неожиданно, как лапушник, вырыший поперек дороги. Русь. тысяча восемьсот восемьдесят первый номер одиннадцатый они доказывают что мужик наделен достаточным количеством земли что никакой прибавки земли не нужно что это даже было бы вредно потому что мужик истощил бы и эту землю как истощил свои наделы знак вопроса и восклицание они говорят что расширение крестьянских наделов убьет всякую идею А выработки новых лучших форм хозяйства, не будучи в состоянии отрицать, что народ жаждет земли, что все его надежды и упования заключаются в этом, они говорят, что мужик по глупости хочет все больше и больше расширяться по земле и вести истощающее грабительское экстенсивное хозяйство. Агрономы России. нахватавшиеся из популярных французских книжек кое каких поверхностных химических знаний говорят, что мужик наделен достаточным количеством земли, но только не умеет ее пользоваться рационально, а потому не получает с нее того, что следовало бы. Они указывают, как много получает немецкий мужик с такого же количества земли. Они советуют мужику изменить систему хозяйства. вести хозяйство интенсивное советуют мужику удобрять землю вильлевскими искусственными туками идеал агрономов Руси мужик живущий на интенсивно обработанном клочке земли мужичок в сером полуфрачке посыпает вильлевскими туками свою нивку баба в соломенной шляпке посеет свою коровку на веревочке по клеверному лужку восхитительная картина точно в Германии. Вот уже целый год продолжается в Руси это выбивание либерального догмата, которым однако проникнут и весь мужик, чего Русь знать не хочет. Читая статьи славянофильских агрономов, удивляешься только нахальству и бесстыдству этих недоучек. Мужик глуп, мужик не понимает хозяйства, мужик не знает, что скот нужно хорошо кормить, чтобы он был производителен. Мужик не умеет убирать сено, ухаживать за скотом, рационально утилизировать молочные продукты. Ест дурак сам молоко, творог, топлёное масло вместо того, чтобы приготавлять из него парижское масло и честер для продажи господам. Мужик не знает, что нужно удобрять землю, вести интенсивное хозяйство, а между тем мы видим, что этот мужик. который не знает, что скот нужно хорошо кормить, страду, в покос, работает под двадцати часов в день, убивается на работе, худеет, чернеет с лица. И все для того, чтобы заготовить побольше корму для скота. Мы видим, что этот мужик, который не понимает, что нужно удобрять землю, плохо ест, мало спит, лишь бы только заготовить побольше удобрения. Я сел на хозяйство в 1871 году и, смею думать, достаточно подготовленный научно. Теперь, прохозяйничав 11 лет, доведя хозяйство мое по его производительности до блестящего состояния, я говорю, что в общем разделяю воззрение мужика на хозяйство. Я считаю, что хозяйственное воззрение мужика... в главных своих основаниях чрезвычайно рациональны. Если смотреть на дело с точки зрения общей государственной пользы, если мы посмотрим на частные хозяйства, ведущие свое дело рационально, достигшие большой доходности, то мы увидим всегда, что эти хозяйства имеют значение только сами для себя и никакого общего значения их системы, приемы и прочее не имеют. Для себя эти хозяйства рациональны, но для общего хозяйства страны они не имеют смысла. Возьмем, например, хозяйство, в котором разведен отлично молочный скот, дающий огромный доход. Уход за скотом образцовый, сена заготавливается самого раннего закоса, скот летом подкармливается травой и прочее и прочее. Все это, предполагаю, делается не для виду только. А действительно, хозяин показывает вам жирных, вычесанных альнаусских, голландских и иных скотов, дающих огромный доход, и рассказывает, как рационально он их кормит, показывает вам великолепное сено, для которого трава убрана еще в полном саку. Все это прекрасно, отлично, положим, и выгодно, но все это прекрасно, рационально. И выгодно только для него, для этого хозяина, и не имеет никакого значения для общего хозяйства страны. Так что мужик, оставляющий свою траву подрастить, чтобы было побольше сена, поступает рациональнее, если мы посмотрим с точки зрения общей пользы хозяйства страны. Точно так же с этой точки зрения может быть более рациональным, когда мужик приготавливает топленое русское масло. сухой творог с маслом по-русски и прочее и прочее. точно также и воззрение мужика на общую систему хозяйства страны, его экстенсивная система хозяйствования разумнее интенсивной системы Руси с вильевскими туками. чтобы развить мою мысль, я должен обратиться к примерам, специально из моего хозяйства. нынешним летом я пошел однажды в праздник в ржаное поле. Посмотреть отдаленное от дома участок ржи, посеянный для испытания на нови на самой плохой земле, какая только нашлась в моем имении. Еще издали, подходя к участку, я заметил, что кто-то болтается около ржи. Подходя ближе, вижу знакомый мужик из соседней деревни тоже прогуливается, так себе без дела, осматривает мою рощ. Здравствуй, потап. Что, тоже прогуляться вышел? — Да, праздничным делом вышел. Рожь вашу посмотреть. Удивление. — Что ж, хороша. — Степь. Как есть степь. — А вы, небось, думали, ничего не будет? Смеялись, чай, как я этот участок драть начал. — Правда, думали, что ничего не будет. Да помилуйте, как же можно ожидать было, что тут такая рожь будет. Самая пустая земля. Трава не росла. А вы распахали, то-то вот. Это вы здесь привыкли на старой пахоте болтаться, а посмотри, как в бельчине как пустоши взялись. Щетина кочка, а он дерет и с хлебом. Вот и я надумался за пустоши взяться, а блоги-то у меня все распаханы. Какова ржица? Степь. Как есть степь. Еще по лучше степи. Во всем поле у меня такой ржи нет, как на этом участке. Стебель-то посмотри какой, тростник, раскустилось-то как. Тут если Господь все совершит, сколько хлеба будет? Много намолотить. На свежих землях у нас хлеб отлично родится. Сколько я облог поднял, какой везде отличный хлеб был. И мужики ведь говорят, что на переяловлявшей земле хлеб отлично родится. То облоги, пахота. Прежде была. Во блоге-то мы теперь и сами руку вломили, сами знаете, снимаем в Б, семь миллион рож, большую пользу нашли. Всегда с хлебом теперь, а тут ведь пустак был. Никто не помнит, чтобы тут, когда хлеб сеяли, трава не росла, кочки щетина, лазник. А вот же. не хуже, чем на облоге хлеб. Увидите, какой хлеб. Не будете котчик щетины бояться сами. Станете пустоши снимать и распахивать. Задешево отдавать будут. Пустоши-то, видимо, невидимо, бесполезы стоят. Да пустует земля. А ведь вот какой хлеб мог бы родиться. Хлеб-то дорог, а земли пустуют много. Тото. -то. У вас вон сколько земли разделано. Какое хозяйство развели? На всю округу гремит. Да если бы все такое хозяйство развели, как мое, так откуда бы батраков взять? Ты вот в батраки не пойдешь. Сам норовишь где-нибудь землицы снять. Тоже из вашей деревни никто не пойдет. Все норовят облоги снимать. Облог близи мало становится. Все пораспахали. Довольно еще. Вон, эф... Хозяйство уничтожается, станут на выпышку облоги отдавать, а там еще какое хозяйство уничтожается опять, облоги на выпышку, облоги по выпашете, пустоши приметесь выпахивать много еще земли. Вон подве говорят все уже повыпахано, все пустыри стали, не скоро отдохнут, а у нас еще свежих земель довольно. А вы этот участок верно клевером засеять? Конечно. Не сейчас только, в будущем году яровым засею, а в сом частицу ящмием илином всего по немножку, может даже и картофелию посажу, чтобы вы посмотрели, какой хлеб на кочке еще тени родится, а там опять рожь и по ней клевер. Так и клевер верно будет хорош. Надеюсь, что будет. Года три буду косить, а потом подвыгон, а там отдохнет, переяловит, опять подыму. Так кругом и пойдет. Знаешь мой порядок, новые земли распахиваю, а старые клевером засеваю. Вот у меня и хлеб, и травы. Знаю. А вы вот облоги снимете, льном хлебом пересеете, пока что родится, а потом бросите и стоит пустырем. Навозу не кладете, клевером под конец не обсеваете. Как повыпушете, все и будут пустыри, как подвы. — А что ж нам чужую землю навозить и клевером обсевать? Мы навоз-то на свою землю валим. То — То-то на свою землю валить. Со всех концов корм себе везете, а навоз — на свою землю валить. Вот и возьми тебя в батраки. — А что ж мне его на чужую землю возить? Коли бы землиц побольше было, я бы тоже его разложил, сумел бы. — Действительно. Рожь, посеянная на этом участке для испытания, была замечательно хороша, лучшая в моем поле, лучшая в округе. Но всего замечательнее то, что земля в этом участке была самая пустая, не приносившая никакого дохода. Таких земель у нас всюду пропасть, даже сам я не ожидал такого результата. Правда, я всегда думал, что наши пустошные земли... По большей части вовсе не дурные земли, но только одичавшие, истощенные поверхностно, и я надеялся, что при культивировании они будут не хуже пахотных земель, но все-таки я не ожидал, что они у нас в Нови будут давать такие замечательные урожаи. Участок, выбранный мною для испытания, величиной в две казённых десятины, лежит в конце поля. И примыкает к лугу на речке. Место, покатое для пахоты, удобное, не слишком сырое, хотя и обращенное к северу. Вероятно, когда-нибудь лет пять-десять тому назад участок этот был под пахотой, но потом запущен. И ходил то под покосом, то под выгоном, хотя это было плохой покос и плохой выгон. Я застал этот участок в самом диком, некультурном состоянии. Он был покрыт. Маховыми кочками, местами паршивыми лозовыми кустиками, зарос мхом и густой щетиной белоусом, сквозь который пробилась кои-где травка дубравка куманец. В те годы, когда участок приходился за паром, он был под выгоном. Выгон этот был плохой. Скот и кони только проходили по участку, потому что взять на щете не было нечего. В те годы, когда участок был за хлебом, его покашивали. Обыкновенно его брал побить с третьей копы какой-нибудь ледящий мужичонка, не успевший раздобыться по косам. Обыкновенно со всего участка накашивалось не более шести копеон сена, из которого мне доставлялось две. Вот такой-то пустак, давший три копные плохого сена с десятиной, я и задумал для испытания пустить в обработку. Так как по моим соображениям этот пустак был, потому только мало производителен, что земля, не находясь в культуре, одичала. Я надеялся, что и эта, одичавшая земля, производящая только мох и щетину, как земля свежая, переяловившая, будет снова давать хорошие урожаи. Осенью 1878 года участок предварительно очищенный от кустиков лозы был поднят шведским одноконным плужком номер двадцать девять, причем посередине участка во всю ширину была оставлена неподнятая довольно широкая полоса, дабы впоследствии наглядно можно было видеть каждому, что достигнута культура не такой почти сплошь поросшей мхом и щетиной земли. Весной 1879 года участок был хорошо разбаронован вдоль пластов железными баранами и по пласту посеян лен, которого высеяно полторы четверти. Лен вышел не особенно хорош, но ровен, местами был густ и высок, местами низок и редок. Однако все-таки с участка было собрано 30 копеек, из которых намолочено 6 литров. С половиной четвертей льниного семени и намято сорок пять пудов льну. Семя продано по десять рублей, пятьдесят копеек за четверть, лен по два рубля, сорок копеек за пуд. Следовательно, за семя было выручено шестьдесят восемь рублей двадцать пять копеек, а за лен сто восемь рублей. Всего же с участка было выручено сто семьдесят пять рублей двадцать пять копеек в первый год, что он был подольным. Участок давал прежде шесть копеек сена, стоящего много шесть рублей. Подольном он дал на сто семьдесят шесть рублей двадцать пять копеек семени и волокна, да еще мекину на корм скоту и костру на подстилку. Льнища было оставлено не паханым зимою. 1878-1880 года на участок было вывезено 200 одноконных зимних вазов навозу. Весною навоз был запахан, в течение лета 1880 года участок был подвергнут паровой обработке и засеян двумя четвертями озимой ржи. Осенью 1880 года зелень на участке была «прекрасная». Весеннюю нынешнего года зелень вышла из-под снега в хорошем состоянии и затем великолепно пошла в ход, так что скоро рожь стала лучше не только в моем поле, но и во всем округе. Поразительно было видеть такую великолепную рожь на пустой, по-видимому, плохой земле, как свидетельствовала оставленная посередине участка не паханная полоса в первобытном виде, густо заросшая щетиной. Урожай превзошел все ожидания. На участке нажата сорок восемь копеон, из которых намолочено двадцать шесть с половиной четвертей ржи, так как посеяно две четверти. То значит рожь пришла сам тринадцать. Урожай великолепнейший, лучшего не надо. Такой урожай, какой у нас редко бывает, на самых лучших, сильно удобренных землях. При нынешней цене двенадцать рублей за четверть с участка за двадцать шесть с половиной четвертей триста восемнадцать рублей да за солому и мекину, считая по десять копеек за путь, что еще дешево, по нынешнему неурожайному на кормы году, нужно положить сорок два рубля и того с участка подружью получено триста шестьдесят рублей. Сопоставьте следующие цифры: в диком состоянии участок давал бы шесть копеек сена. На шесть рублей. Первый год по длином дал на сто семьдесят шесть рублей. Второй год по дружью дал на триста шестьдесят рублей. Всего за три года, так как один год участок был под паром, с участка получено на пятьсот тридцать шесть рублей. Кладите что хотите за семена, навоз, работу, и все-таки останется огромная польза. Я буду далее разрабатывать этот участок в будущем году засею его яровым, потом удобрив, засею рожью и по ней клевером с Тимофеевкой, оставлю на несколько лет под покосом и выгоном, пока будет давать стоящие укосы, а затем опять лен, рожь и так далее. Но если бы и не продолжать культуру, а взяв один раз яровое, оставить под покос и выгон, то разве участок не будет давать те же шесть копеек сена? которое давал прежде, будет давать больше шести копеек и лучшего, чем прежде, качества сена. Когда участок был под льном, то крестьяне еще не особенно им интересовались. Но в нынешнем году, когда они увидали, какой вышел хлеб, и узнали, что посеяв на участке две четверти, я намолотил двадцать шесть четвертей, то удивлению не было конца в самом деле. двадцать шесть четвертей, ведь это целое богатство для нашего мужика, у которого не хватает хлеба для прокормления. двадцать шесть четвертей, ведь это достаточно для прокормления в течение года семьи из десяти душ. двадцать шесть четвертей при посеве двух мужик при посеве двух четвертей на своем наделе получает восемь, много двенадцать четвертей, то есть сам шесть. В помещичьих хозяйствах урожай сам шесть тоже считается отличным. Я постоянно удобряю все поле подрожь отличным навозом. Скот получает клевер, сено, жмыхи, муку, овес. Кроме этого, одна треть ржи всегда приходится по свежей земле после льна, посеянного на облогах или на десятинах, бывших шесть лет под клевером. Мой хлеб обыкновенно бывает один из лучших в округе, а между тем... При посеве одной с половиной четверти на хозяйственную десятину в три тысячи двести квадратных сажен я имел последние годы следующие урожаи: в тысяча восемьсот семьдесят шестом году у меня рож пришла сам шесть одна четвертая, в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году сам шесть с половиной, в семьдесят восьмом сам восемь и одна четвертая, в семьдесят девятом сам шесть с половиной. В восьмидесятом сам семь с половиной, а тут сам тринадцать. На переяловейших землях хлеб всегда хорошо родится, говорят мужики. Они убедились в этом, арендуя облоги в помещичьих имениях и засевая их льном, а потом ружью, но и мужики в наших местах не знали, еще не дошли, что пустоши, заросшие щетиной, могут давать урожае хлеба не хуже облога. Вот себе и щетина. Посеял две четверти, а намолотил двадцать шесть хвостуюсь я. Все-таки живые и навоз клали на эту землю. Заметил мне один мужик. Клаал по сто вазов на десятину положил. А вы разве не кладете навозу на свои земли? Ты разве мало положил навозу на подворную землю? А много ли ты намолотил? Из двух кулей десять. Намолотил ли? Десять должно быть намолотил, а я двадцать шесть. Вот тебе ищите на кочка. Да теперь и мы ищите на якочек бояться не будем. Во как пустоши драть возьмемся. И отлично будет. Выдава посева выручена на пятьсот тридцать шесть рублей с пустака, который давал всего по шесть копеек. плохого сена, а сколько у нас таких пустошей стоят непроизводительными в одной только Смоленской губернии, куда не поедешь везде пустоши и пустоши с самой скудной растительностью, какое количество хлеба производилось бы, если бы эти пустоши распахивались? Теперь Смоленская губерния нуждается в привозном хлебе, но если распахать пустоши, то мы не только не нуждались бы в хлебе. но завалили бы им рынок. Распахать эти пустоши может только мужик, а нам говорят, что мужик должен вести интенсивное хозяйство с вильлевскими туками на маленьких кусочках, и что только таким путем может быть поднято наше упавшее хозяйство. В номере одиннадцатом газеты Русь. За 1881 год в статье «Наше земское самоуправление» редакция сообщая о том, что Смоленское земство по инициативе Вяземского помещика Шарапова взялось за земскую знак вопроса и восклицания разработку вопроса об искусственных удобрениях, говорит. Таким образом вопрос о поднятии сельского хозяйства Смоленское земство поставило. на совершенно новый путь и этим сразу отрешилась от всех рассуждений у мало земельье. Быть может, вопрос о выгодности туков, говорится далее, разрешится на практике и отрицательно. Важна лишь его постановка, основанная на сознании собрания, что не в недостатке земли заключается зло, губящее сельское хозяйство. А в несоответствии этого хозяйства с законами природы, причем пропадает даром чуть не вся масса труда крестьянина, подчеркнуто в подлиннике. Мы не знаем, что сделала Сморинское земство по части земской разработки вопроса об искусственных удобрениях. Кажется, что ничего. Господин Шарапов предлагал организовать земский кредит на искусственное удобрение. В земствах не раз поднимался вопрос об организации кредита крестьянам для прикупки земель, коих у нас пустует множество, но этому Русь не сочувствует, так как она считает малоземелье выдумкой либералов. Русь сочувствует организации кредита на искусственное удобрение. Однако что за бессмыслица такая? Огромное пространство земель, которые могут дать правилам, Превосходные урожаи хлеба, доходящие до сам тринадцати, чего и с Вильевскими туками не достигнешь, мы оставим пустовать. Ни богу свечка, ни черту кочерга, а сами засядем на маленькие кусочки земли и будем их удобрять Вильевскими туками, выгодности которых даже сама Русь сомневается. Огромное пространство пустошей стоят непроизводительными, и пустоши эти владельцы готовы продать дешево, потому что владельцам ничего или очень мало получающим с этих пустошей и только платящим за них по земельный налог выгоднее продать земли и иметь капитал, с которого они могут получать проценты. Вместо того, чтобы помочь жаждущим земли, затесненным на своих наделах крестьянам, скупать пустующие земли, с которых они, распахав, могут выбрать суммы, имеющиеся рехвою, покрыть уплаченные за земли деньги, предлагают организовать кредит на искусственное удобрение. Этому Русь сочувствует, это она считает правильной постановкой вопроса. Что угодно, какие хотите делайте глупости. Только не затрагивайте вопроса о малоземельье. Мужик хочет земли, потому что он знает, что в земле найдет пользу. У землевладельца земля пустует, и он не знает, что с ней делать. И тому и другому было бы выгодно, чтобы земля пришла к месту. Мужик нашел бы пользу в земле, землевладелец нашел бы пользу в капитале. Нет, пусть земля останется пустовать, а мы устроим кредит на вильевские туги. Ну а если мужик взяв деньги в кредит не найдет пользы в вильевских туках, чем же он тогда платиться будет? Что же у него тогда задолг последний надел отобрать? Я рассказал выше, какие замечательные результаты дает распашка даже самых плохих, одичавших пустошных земель. Таких земель у нас пустует, видимо, невидимо. Но вот что замечательно, что на старопахотных землях. старопахотными я называю крестьянские и помещичьи пахотные земли, которые обрабатываются даже при сильном удобрении и хорошей обработке, получаются далеко не такие отличные урожаи, какие получаются при разработке новей пустоющих теперь, одичавших земель, дающих лишь скудные урожаи трав. На этих облогах, пустошах, с новей хлебо родятся превосходно и при слабом удобрении. Я в моих статьях много раз уже указывал на это обстоятельство и на вытекающую из него необходимость изменить систему хозяйства в нечерноземной полосе, но до сих пор я говорил только о необходимости расширять хозяйство насчет облог, то есть запущенных после положения полей. Теперь же я из опыта убедился, что не только облоги, но и пустыши, раз место не низко и годно для хлебопашества. Могут с нави давать отличные урожаи хлеба, и потому расширение хозяйства может идти и насчет пустошей. В противоположность агрономам Руси, которые говорят, что массы земель нужно оставлять пустовать и лишь на кусочках вести интенсивное хозяйство с вильлевскими туками, я на основании научных соображений, на основании многолетней практики в один голос с мужиком говорю, что мы должны наоборот. вести экстенсивное хозяйство, расширяться по поверхности, распахивать пустующие земли. Я утверждаю, что это единственное средство поднять наше упавшее хозяйство, единственное средство извлечь те богатства, которые теперь лежат в туне, и так как сделать все это может только мужик, так как будущность у нас имеет только общинное мужицкое хозяйство. то все старания должны быть употреблены, чтобы эти пустующие земли пришли к мужику. Этого требует благо страны, благо всех. Если верно, что смоленское земство поставило вопрос о поднятии сельского хозяйства на путь земской разработки вильлевских туков и отрешилось от всех рассуждений о мало земельье, то смоленское земство вступило на ложный путь. Не верится что-то, чтобы это было так. Не ошибается ли редакция Руси? И благо крестьян, и благо самих землевладельцев требуют совсем иной постановки вопроса о поднятии сельского хозяйства. Крестьяне мы это верно знаем ждут милости насчет земли и живут упованиями, которые они не стесняясь громко высказывают. Землевладельцы не знают, что делать со своими пустующими, одичавшими землями, бросают хозяйства, уменьшают запашки до таких размеров, чтобы земля обрабатывалась крестьянами безденежно за пользование отрезками, с радостью отдают крестьянам на выпашку до истощения облоги, распродают леса, готовы дешево продать земли, лишь бы кто покупал. Нет. Земства не может отрешиться от рассуждения о мало земельье. Только враг своей страны или какой-нибудь меднолобый может отрешиться от этого обострившегося вопроса, который составляет злобу дня. На отдохнувших, переяловевших землях, на облогах, пустошах хлеб, снави родится превосходно. Между тем. Те же облоги и пустошевых теперьешнем, одичавшем состоянии, дают самые ничтожные укосы трав. Напротив того, как я убедился десятилетним опытом на старопахотных землях, травы, клевер, Тимофеевка, растятся превосходно, так что мне случалось с одной хозяйственной десятиной получать пятьдесят копеек клеверу, а в среднем я получаю не менее тридцати копеек. Обратите внимание на это обстоятельство. Старопахотные земли дают превосходное урожай и трав, тогда как хлеб на них, даже при хорошем удобрении, родится не особенно хорошо. Пустующие, одичавшие земли, облоги, пустоши, напротив, в естественном их состоянии дают скудное урожай и трав, но при распашке дают превосходное урожай и хлебов, даже и при слабом удобрении. этого еще мало на старопахотных землях после того как они пробудут несколько лет под травой хлеб родиться лучше чем прежде а пустоши пробыв под хлебом будучи потом засеянных клевером дают прекрасные урожаи клевера неестественно ли при таких условиях расширить хозяйство не увеличивая при том много посевных хлебов распахать облоги и пустоши сеять на них хлеб а на старопахотных землях где теперь сеется хлеб сеять травы Клевер Тимофеевку, какую бы громадную производительность увидали бы мы даже в нашей бедной смоленской губернии. Было бы много хлеба, было бы и много сена для корма скота, было бы, следовательно, много навозу, было бы из чего земледельцу-мужику платить и казне, платить и рентьеру, платить и фабриканту, купцу, папу, учителю, доктору. Всем было бы хорошо, а теперь голь. Бедность, хлеба нет, скот кормить нечем, земли пустуют. И какие земли? Земли, которые сразу могут дать тринадцать четвертей с десятиной. Ну что толку для землевладельца, когда его земля пустует или беспутно выпахивается? Что толку для фабриканта, что голодный рабочий дешев, когда фабриканту некому сбыть свой меткал, кумач, плис? Да он фабрикант втрое будет платить рабочему, лишь бы только был сбыт на его товар. А кто же, как не мужик, потребитель может поддержать и фабриканта, и купца? На господах далеко не уедешь. Не тот фабрикант живет, который производит господский товар, а тот, который производит мужицкий. Богатеет тот купец, который торгует русским, то есть мужицким товаром. Не оттого ли купец, фабрикант, мещанин, поп относится так сочувственно к купованием мужика на милость насчет земли? Да и кому же может быть невыгодно, если улучшается благосостояние мужика, если мужик сделается богат? А благосостояние мужика может улучшиться только тогда, если он так или иначе получит возможность увеличить свой надел, расширить свое хозяйство. пустой расчёт тех, которые думают, что если мужик будет беден, то он будет дёшево наниматься в работовых хозяйствах. Пожалуй, будет наниматься дёшево, да что толку-то. Если бы только в этом было дело, то помещичьи хозяйства не разорялись бы, а мы видим, что они падают и падают. Русь говорит, что мало земель я выдумано либералами. Пусть же Русь и меня причтёт к либералам. Русь в номере восемнадцатом. За тысяча восемьсот восемьдесят первый год, разбирая по поводу моих статей, что я такое, говорит, что я не подхожу к либералам. Благодарю за аттестат, но пусть со мной пришьет к либералам и всего мужика, который стонет от малоземелья. Я мужиком не гнушаюсь. Я в своем хозяйстве давно уже принял экспансивную систему. И расширил запашку насчет облог, то есть пахотных земель, запущенных после положения. Смотри мои статьи из истории моего хозяйства, напечатанные в отечественных записках 1876 и 1878 годов, под статья "Предложение к удалению". А теперь буду расширять ее насчет пустошей. В нынешнем году у меня уже было поле, в котором все облоги распаханы и находится под хлебом. А старопахотные земли под клевером. Это поле наглядно доказывало верность проводимых мною хозяйственных положений. В этом поле всего сорок десятин из коих двадцать запущено после положения. В тысяча восемьсот семьдесят первом году в этом поле было двадцать хозяйственных десятин пахотной земли, которые засевались хлебами, и двадцать десятин облак. Средний урожай ржи в Амении за шесть предшествовавших тысяча восемьсот семьдесят первому году лет, тысяча восемьсот шестьдесят пятый-семьдесятый, был семь четвертей сельскохозяйственной десятины, что при посеве одной и двух пятых четверти на десятину составляет урожай сам пять. Двадцать десятин на блок были покрыты порослью березника, олешика, лозы и представляли лишь скудный выгон. За десять лет эти облogi разработаны. И в нынешнем году в поле было уже сорок десятин в культуре, из коих двадцать семь десятин были под ружью и тринадцать под травами на старопахотной земле, которая до 1871 года была под хлебами. Теперь был превосходный клевер Стимофеевкой на прежних облогах прекрасная рожь, гораздо лучшая той, которая родилась на том же поле до 1871 года. За шесть лет предшествовавших 1871 году средний урожай ржи был сам пять, то есть по семь вторых четвертей с десятиной. За шесть последующих лет 1872-1877 урожай был сам семь. То есть по десять с половиной четвертей с десятины, следовательно, урожай возвысился на два зерна или на три четверти с десятины. Из числа двадцати семи десяти норжи некоторые уже опять были из прежних старопахотных, и рожь шла по клеверу. Эта рожь была превосходна, лучше той, какая бывала до 1871 года, следовательно, земля не стала хуже родить от того, что побыла шесть лет под травами. Сравните же теперь, что давало это поле до 1871 года и что дает теперь. Летом нынешнего года, прогуливаясь по этому полю, я подошел к мужику, который косил у меня счастье полевые ровки и канавы. Разговорились о прекрасной ржи, которая густой стеной стояла у канавы, о клевере. «Ну что, Семен, хороша рожь?» — спросил я. «Преотличная. Ты помнишь, какая тут прежде бывала до меня?» «Помню». Теперь куда лучше, а клевер отличный. Чудеса вы тут наделали. Пусть такие все распахали, где прежде заросль была, там теперь хлеб. Да и хлеб-то какой, лучше прежнего, где прежде хлеб был, там теперь трава. На полях луга завели не хуже заливных Днепровских. Чудеса. Теперь уж так чередой пойдем. Где хлеб был, клевер будет, где клевер был, хлеб будет. Понимаем, что чередой пойдет. Вы ведь теперь тоже в это дело руку вломали, на меня глядя тоже стали присевки делать, снимаете облоги леном, потом хлебом засеиваете. Да и мы теперь стали этим делом заниматься. Выгодно ведь? Еще бы, невыгодно. Снимаешь облогу, леном засеешь, лен и семя продашь, а мекиную костру во двор, корм, подстилка, как невыгодно. Да к тому же нам только за облогу заплатить, а за работу не платим. Сами работаем, все же три четвертных, а то и целую Катеринку с десятиной выручишь, потом по перелому рожь без навоза посеешь, хороша выходит, как невыгодно. Я летом с десятиной, пятнадцать копеек привез, четвертей восемь намолотил, а рожь-то было четырнадцать рублей, а вот и считайте, да еще микина солома во двор. Скоро вы выпашете б, так клевера не засеют. Пересеете всю землю по несколько раз, и конец. Это так. Мужик этот был из соседней деревни А, смотри мое десятое письмо, разбогатевший за последние годы присевками. Рядом с этой деревней имение, в котором хозяйство прекращено, господа уехали, и земли сдаются на выпушку. Так как там системы правильной, как у меня, не заведено, все, что снимается, увозится. Земля выпахивается, то понятно, что имение превратится в пустырь, который нужно будет бросить лет на пятнадцать. Владелец теперь возьмет кое-что, а потом и стоп. Крестьяне пойдут искать других земель, а пустошать другие имения. Не сидеть жим в самом деле голодными, пока будет устроен земский кредит на вильлевские тулки. А пустошили Б, а пустошат и Ф. Доходно теперь владельцам. Ну а там банк, в котором заложены имения, и возьми его. В конце концов, конечно, все к мужику придет. Так как что же, банки с выпустошенными имениями делать будут? Нужно продать мужику ничего больше, и чем скорее это совершится, тем лучше, потому что будь эта земля у мужиков, они бы вели точно такую же систему, как у меня, нашлись бы люди, которые научили бы и мужиков, не все же такое время будет, что нельзя и учить. Встали бы сеять клевер, чередовать его с хлебом, раскладывать удобрения на большее пространство земли, на то теперь мужики по необходимости должны валить весь навоз на свои наделы, причем навоз не производит того, что мог бы производить, а чужие земли выпахивать без навоза. Мужики снимают в прекращающих хозяйства имениях только облоги и пахотные земли. И выпахивают их до истощения. Но, кроме того, есть еще масса других пустующих земель, отрезков, пустошей, пространств из-под вырубленных лесов. Количество таких пустующих земель во много раз превосходит количество пахотных земель. И ввиду всей этой массы пустующих земель, которые, будь разделаны сейчас, могут дать громадное количество трав и хлебов, земледельцам советуют сидеть... на маленьких клочках и интенсивно обрабатывать их удобряя вилевскими туками. Но что такое эти вилевские туки, с которыми так носится газета Русь? Редакция Руси думает, что стоит только, когда земство организует кредит на туки, взять денег, купить вилевских туков, посыпать ими поля, обработанные, как они обрабатываются, и тот, что же получится урожая, сам двадцать. Как бы не так. Редакция Руси целый год трубит о вилевских туках, поприкая всякий раз по пути каких-то либералов, что они выдумали малоземельье, а между тем даже и вопросы об этих туках не изучила основательно. Прочитав кое-какие популярные книжечки об туках, ничего не смысле ни в науке, ни в хозяйстве, она тычется всюду с этими туками самым нахальным образом. Весь эффект статей Руси об этом предмете в том что слово либералы поставлено в кавычках и кажется для одного этого все статьи пишутся или скорее ради одного этого помещаются научно дескать в кавычки ставим вопрос об искусственных удобрениях мне давно уже хорошо известен много лет тому назад когда редактор Руси еще издавал День агрономической химией не занимался И с Вильлевскими туками не носился. Я уже был профессором химии и работал над вопросом об искусственных удобрениях. Давно это было, как видите. Я очень увлекался гениальным учением Либиха, да и нельзя им не увлекаться. Истощение почв вследствие постоянного вывоза хлебных продуктов так просто объясняет причины неурожаев, что человек теории может легко поддаться тому, чтобы всегда объяснить причины неурожаев только истощением от вывоза. Кто раз вникнет в химическую сущность совершающихся в хозяйстве явлений, тому сделается ясной причина истощения почв, и не менее ясно будет, что посредством искусственных удобрений можно извне ввести в почву извлечённое из неё вещество. Химическая теория совершенно верна. Истощенные почвы могут быть исправлены удобрением, и искусственные удобрения могут иметь огромное значение для хозяйства. Все это совершенно верно, но не менее верно и то, что к удобрению искусственными туками можно прибегнуть только вовремя, при известном состоянии культуры. Но еще важнее понять, что искусственные токи составляют только подсобное удобрение, что они не исключают удобрения навозом, что они должны быть употребляемы вместе с навозом для усиления его действия, и если могут быть употребляемы без навоза, то только на почвах высокой культуры, содержащих много перегноя и азотистых веществ. Конечно, можно составить тук так называемое полное удобрение, который может заменить навоз на хорошо обработанной почве, но такой тук употреблять не выгодно, а главное невозможно было бы достать материалов для приготовления туков в том количестве, какое бы потребовалось. Вот этого-то Русь и не знает. Для того, чтобы составить полный тук, нужны минеральные соли, щелочи, земли, фосфатная кислота. и азотистые вещества. В природе есть огромные запасы минеральных солей, но нет или очень мало запасов веществ азотистых, а потому азотистые удобрения очень дороги, да и нельзя добыть их в сколько-нибудь значительном количестве. Нельзя основать хозяйство не только целой страны, но и одной смоленской губернии на употреблении полных искусственных туков, содержащих азотистые вещества, потому что Азотистых веществ не хватит и на одну смоленскую губернию. Искусственные туки, состоящие из минеральных солей, спору нет, очень важны. Нужно способствовать распространению их в хозяйствах. Но это только подсобное удобрение. И навоз, как удобрение азотистое, и, пожалуй, самое дешевое из азотистых удобрений, всегда будет играть важную роль в хозяйстве. Задача хозяина в том и состоит, чтобы наи дешевейшим образом собрать азот с большой поверхности земли, сконцентрировать в навозе и употреблять там, где нужно. Это есть основное, самое важное положение хозяйства, которого не знает редактор Руси. В том-то его и ошибка. Впрочем, это всегда так бывает, когда люди, не изучившие основательно науки и дело, прочитав несколько популярных книжек, легкомысленно начинают применять науку вкрифь и вкось для подкрепления своих мнений. Должно быть, это уже время такое у нас, что даже серьезное, по-видимому, люди ограничивается лишь чтением популярных книжонок. Нет, господин Оксаков, если вы желаете трактовать о таких важных вопросах, как поднятие хозяйства страны, то поступите сначала в школу, поработайте в лабораториях, позаймитесь хозяйством, доказывайте, пожалуй, что крестьянские наделы достаточны. Если это ваше убеждение, но не прибегайте для этого к науке, которой не знаете. Если бы вы только могли знать, как смешны, чтобы не сказать больше, ваши химические и агрономические рассуждения в Руси произнесенные при том таким аррогантным тоном, толки об искусственных туках и о том невозможном значении, какое им придала Русь вызвали в земледельческой газете номер двадцать шесть, тысяча восемьсот восемьдесят первого года прекрасную статью об этом предмете. Советуем редактору Руси прочитать эту статью, она довольно популярно написана. Однако, как бы там ни было, но искусственные тухи имеют громадное значение как подсобное удобрение, и применение их в хозяйстве может иметь важное значение. Но говоря об искусственных тухах, мы можем говорить только о минеральных тухах, между которыми самую важную роль играет фосфорная кислота. Действительно, при культуре хлебов извлекается из почвы фосфорная кислота, запасы которой в почвах не особенно велики. Эта фосфорная кислота накапливается в зернах, при продаже которых вывозится из хозяйств, через что почва истощается. Это несомненно верно, и понятно, что для пополнения извлеченной из почвы фосфорной кислоты следует употреблять искусственные тухи, приготовленные из костей. фосфоритов и тому подобных богатых фосфорную кислотою материалов. Немцы так и делают, и у них искусственные тухи, именно фосфорно-кислые тухи, получили громадное значение. Употребляются в громадном количестве как подсобные удобрения, что однако не исключает употребления и навоза. Нет сомнения, придёт время, и у нас будут употреблять фосфорно-кислые тухи. Я не сомневаюсь даже, что и теперь может быть. Выгодно сдабривать навоз суперфосфатом для усиления его действия. И не я, конечно, стану отрицать пользу производства практическими хозяевами опытов употребления суперфосфатов и других искусственных туков. Суперфосфаты имеют свое значение, но не они могут поднять наше упавшее хозяйство. Каюсь, во время оно я сам придавал фосфорно-кислым тукам слишком большое значение и не будучи знаком с положением нашего хозяйства, думал, что стоит только изыскать способы дешево приготовлять эти туки, чтобы они вошли в употребление. Почва наша истощена относительно фосфорной кислоты вследствие постоянного вывоза хлебов, думалось мне, поэтому удобрение фосфорно-кислыми туками должно быть полезно. и необходимо для поправления наших истощенных почв. Но если это так, то казалось, стоило только найти способы приготовления туков, чтобы они распространились. В то время я не мог вполне оценить все значение положений профессора Стебута, который в своей магистерской диссертации проводил мысль о необходимости применения у нас прежде всего выгонной системы, введения травосеяния, известькования и фосфорно-кислым туком. большого значения не придавал. Много лет и много труда положил я на разработку вопроса о фосфорно-кислых туках, а откуда взять фосфорной кислоты? Прежде всего кости. Костей у нас много. Кости пропадают бесполезно. Кости вывозятся за границу для того, чтобы кость вошла в употребление. Нужно было изыскать практические способы приготовления костяного удобрения, и при том такие. которые бы давали каждому возможность приготовлять удобрения из костей у себя дома за границей костиную муку для удобрения приготавливают механическими способами на специально для того устроенных заводах при этом способе необходимо кости разбросанные повсеместно собрать свести в известные пункты на заводы переделать в муку и эту муку отправить в хозяйства то есть туда откуда были привезены кости Каждому понятно, что вся эта процедура страшно увеличит ценность препарата. И действительно, кости по деревням можно скупить копеек по десять за пуд, а приготовленная из них костная мука возвратится обратно в деревне уже только за цену в один рубль, даже в один рубль пятьдесят копеек за пуд. Между тем, если бы был дешевый способ превращать кости в удобрение тут же у себя дома. В деревне без содействия механических заводских приспособлений то костяное удобрение обошлось бы хозяину много дешевле, потому что не было бы расходов на собирание костей, свозку их в известные пункты, перевозку обратно муки, причем кости должны пройти много рук, и все эти руки должны получить что-нибудь. Нужно было отыскать такой способ приготовления костяного удобрения. который давал бы возможность каждому мелкому хозяину, каждому крестьянину переделать в малом виде на удобрение то небольшое количество костей, какое он может собрать. Профессор Ильинков обратил внимание на возможность разлагать кости едкими щелочами и таким образом дал основание для требуемого способа. Я исследовал действие щелочей на кости при различных условиях и нашел удобный способ разложения костей посредством паташа или золы и извести для приготовления туха богатого фосфорной кислотой и, кроме того, содержащего известь щелочи азотистое вещество аммиак. Сам Либих хорошо отзывался об этом новом способе приготовления костяного удобрения. Раз найден удобный практический способ, посредством которого каждый, как бы ни было мало количества костей, имеющихся в его распоряжении, может сам у себя дома в кадочке приготовить из этих костей тук, то нелепо было бы собирать кости, продавать их на заводы, получать дорогую костяную муку. Нет сомнения, что когда придет время употреблять костяное удобрение, то его и будут приготовлять по предложенному мною способу в самих хозяйствах. Я произвел целый ряд опытов, добился практического способа приготовления костяного удобрения, способа особенно пригодного для мелких хозяйств, всеми силами старался пропагандировать этот способ, но время еще не пришло, и способ мой остался без применения». Но костей вообще нельзя собрать много. Костями нельзя восполнить ту убыль фосфорной кислоты в почвах, которая происходит от постоянного вывода из хозяйств хлебов. Природа предоставляет нам другой источник фосфорной кислоты – это залежи фосфорно-кислых минералов, апатитов, фосфаритов и тому подобное, которые могут заменить кости для приготовления фосфорно-кислых тухов. Естественно, что от костей я перешел к исследованию русских фосфоритов, о существовании залежей которых в губерниях Курской и Воронежской уже имелись некоторые сведения. Я занялся исследованием русских фосфоритов и много поработал над этим вопросом. Я изъездил несколько губерний, исследовал залежи фосфоритов в губерниях Смоленской, Орловской, Курской, Воронежской. При содействии моих учеников я исследовал фосфориты Тамбовские, Нижегородские, Московские. Нашел фосфориты под самой Москвой на берегу реки Москвы близ деревни Хорошова. Сделал десятки анализов фосфоритов. сопровождающих их пород, окаменелости и прочее, сравнил наши русские фосфориты с уфолькскими и орденскими. Из всех этих исследований я пришел к убеждению, что у нас имеются такие запасы фосфоритов, что никогда не может быть недостатка в материале для приготовления фосфорно-кислых туков. Наше земледелие навсегда обеспечено в этом отношении, и мы имеем неисчерпаемые источники для удобрения – Так что бояться истощения нам ничего. Громаднейшие залежи фосфоритов у нас тянутся за сотни верст, и эти драгоценные в будущем для хозяйства камни употребляются для мощения дорог, Брянское шоссе, шоссе между Орлом и Курском вымощено фосфоритами, для мощения улиц, для буто при постройках, для фундаментов сельских построек. Пыль на некоторых шоссе, уличная пыль в Курске. Есть порошок фосфорной кислоты. После моих исследований составилась компания для разработки фосфоритов и приготовления из них туков, и устроился завод около Курска. В этом деле я никакого участия не принимал и об участии завода ничего не знаю. Фосфоритные туки, однако, не пошли, потому что время для них еще не наступило, но опять-таки, как и относительно костей, Я не сомневаюсь, что наши фосфориты будут иметь громадное значение в будущем, когда земледелие наше подымется, когда земли наши будут приведены в культурное состояние, когда хозяйство выльется в определенные формы, когда прекратится теперьшнее хищничество, где каждый старается выхватить что можно, точно опасаясь, что вот-вот ухватит другой. Не для хвастовства рассказал я здесь о своих исследованиях костей и фосфоритов, а для того, чтобы не подумали, что я оспариваю мнение Руси. Так себе, зря. Не зря говорю я, я имею право говорить и говорю о деле, над которым потрудился сам. Я давно. Очень давно, когда господин Оксаков еще не трубил об вильлевских туках и не доказывал, что при содействии этих туков даже кошачьи наделы будут давать достаточно хлеба для пропитания мужика, понимал все значение фосфорно-кислых туков и, желая блага своей родине, желая, чтобы она вечно славилась своими буйными хлебами, работал, искал материалов для удобрительных туков, искал. И нашел, и знаю, какими богатствами мы обладаем. Более даже знаю, что нужно для того, чтобы эти богатства не лежали в туне. Я не только считаю себя в праве, но и обязанным разоблачать недоучек Руси, которые только пакостят науку, которые стараются затемнить ясный вопрос о мало земельье, которые идя в разрез с мужиком работают во вред своей родине. благо нашей родины зиждется на благосостоянии массы земледельцев. Помещичьи хозяйства, гран культура, большая культура, французский, не имеют у нас смысла, не имеют резон дэтра, права на существование, французский, и суть только тормозы для развития хозяйства страны. Одиннадцать лет тому назад судьба меня бросила в деревню, и я сделался хозяином. Я сел на хозяйство без капитала в небольшом, сильно запущенном имении в 600 десятин. Я явился на хозяйство с убеждением, что земли наши, вследствие постоянной культуры хлебов, которые всегда вывозились из имений, сильно истощены относительно фосфорной кислоты и требуют фосфорно-кислых удобрений. Плохие урожаи, которые я застал как в своем имении, так и у соседних помещиков и крестьян, подтверждали это убеждение. Я даже начал с того, что стал скупать кости, пережигал их, малол, издабривал полученный мукою навоз. Скоро я бросил это, хотя не отрицаю и теперь полезности такого и подобного искусственного удобрения. Потому что обратился к экстенсивной системе хозяйства, которая имеет смысл и значение для целой территории и разработка которой, по моему мнению, представляет общественный интерес, так как эта система может быть применена всеми, а не одним каким-нибудь лицом, хозяйство которого состоит в исключительных условиях. Я нашел свое имение в следующем состоянии. Все земли 450 хозяйственных десятин, в 3200 квадратных сажен, из них под пашни было только 66 десятин, около одной седьмой, так что всего одна седьмая часть земли была в культуре, хотя вся земля удобная. Затем в имении было еще девяносто семь с половиной десятин земли, которая когда-то пахалась, но потом была заброшена, заросла березником. Из этих девяносто семи с половиной десятин сорок две были запущены уже давно, лет сорок тому, заросли березником и представляли порядочные рощи, и пятьдесят пять с половиной были запущены после положения и представляли или чистые облogi, или мелкие заросли. Естественных лугов по речке и оврагам было до сорока десятин, а остальная земля была под лесом и пустошами, которых было до сорока десятин. Вот в каком состоянии находилось имение в 1871 году, когда я сел на хозяйство. Имение мое не из худших, не из самых запущенных, а среднее. То, что представляло мое имение, представляют и окрестные имения. Везде так. Везде количество земли, находящейся в культуре. составляют лишь небольшую долю всей земли. Затем хорошо еще, если такое же количество земли находится под естественными лугами, а остальное все облоги, пустоши, леса, пространства из-под вырубленных лесов. Такие угодья представляют помещичьи земли, только на крестьянских наделах все распахано, за исключением неудобных для культуры холобов низин, которые находятся под лугами. Если мы возьмем сумму всех земель, И господских и крестьянских нашей губернии, то увидим, что вся территория представляет то же самое, что представляло моё имение в 1871 году. Культивированные земли, считая вместе и крестьянские, и господские запашки, составляют лишь небольшую долю. Много, если треть всех удобных земель, а затем необозримое пространство диких некультивированных земель, пустаков, зарослей, пустошей, выпустошенных лесов и тому подобное, что было в моем имении в 1871 году, то и на всей территории. Мое имение составляет известную долю всей территории, и я полагаю, что только ту систему хозяйства можно будет назвать рациональной, и для той только системы стоило работать, которая будет годна как для моего имения, так и для всей территории, находящейся в таких же условиях. Что должен был я делать в моем хозяйстве? Какую систему хозяйства должен был я ввести? Следовало ли мне оставить пустовать все эти облogi, заросли, пустоши и прочее, пользуясь с них лишь той скудной растительностью, какую они производили бы, оставаясь в некультурном, диком состоянии, и сосредоточиться на шестидесяти шестидесятинах, находившихся в культуре, и вести на них интенсивное хозяйство? или следовало распространиться по всей поверхности, вести экстенсивное хозяйство, привести в культурное состояние всю землю. Я думаю, что прежде всего следовало бы привести в культурное состояние всю землю, и потом уже можно перейти к более интенсивной системе. Таким путем я шел в своем хозяйстве. Таким путем иду теперь и буду продолжать и полагаю, что в таком только случае хозяйство может служить образцом для всей территории. Все, что есть в моем хозяйстве, такого, что не может быть обобщено, не годится для всей территории, не годится для всех хозяйств, считая все хозяйства в сумме, и мужицкие, и господские, не имеет смысла, не представляет интереса ни для меня, ни для меня. Ни для кого не имеет будущности, не может упрочиться и служить ко благу всей территории. Положим, что я, например, оставил бы всю землю моего имения в диком, некультивированном состоянии и завел бы такую систему хозяйства, со всей земли собирал бы траву, которое родится само собой без всякой культуры, скармливал бы эту траву скоту и весь навоз складывал бы на одну десятину при усадьбе и вел на этой десятине интенсивное хозяйство, разводил бы, например, спаржу, шампиньоны, ананасы. Это было бы очень интенсивное хозяйство, оно могло бы быть очень выгодно для меня. Но что толку было бы в этой интенсивной системе хозяйства? Какой интерес могла бы она представлять и стоило ли бы работать над этим? От этой крайности пойдем далее. Положим, что сев на хозяйство, я занялся бы культурой распаханных уже шестидесяти шести десятин и оставил остальную землю пустовать. С пустующих земель я пользовался бы покосами, выгонами или крестьянским трудом, сдавая эти земли под уругу, затесненным на своих наделах крестьянам. на распаханных же шестьдесят шестьдесятинах завел бы интенсивную многопольную плодо-переменную систему с сильным удобрением, для того чтобы иметь много навозу, скупал бы сеяное жмыхи, завел бы винокуренный завод, на котором перерабатывал бы массы хлеба и картофеля, я имел бы массу корма, интенсивно кормил бы скот, получал бы огромное количество молока и навоза. валил бы навоз на шестьдесят шесть десятин земли, привел бы землю в огородное состояние, получал бы отличное урожае. Допустим, что такое хозяйство было бы выгодно для меня, но затем, что толку в этом интенсивном хозяйстве, какой общественный интерес могло бы оно представлять? Что бы я ни сделал, каких бы результатов ни достиг, ни для кого кроме меня это ничего бы не значило, ничего в пример с меня не могли бы взять даже в самой техники моего хозяйства. Возьму простой пример. Я разводжу племенной скот и веду интенсивное скотоводство для того, чтобы иметь хорошее нежное сено. Я кашу траву очень рано. Никто не станет отрицать, что такое сено превосходно. Но нелепо будет, если кто-нибудь станет утверждать, что все так должны убирать сено. Нелепо было бы, если бы мы все так убирали сено, потому что задача наша на севере производить как можно более клетчатки. производить массу корма, которую мы можем сдобрить концентрированными кормами, произведенными с юга, хлебом, жмыхами и тому подобное. Барин, убирающий траву в полном саку, поступает менее рационально для общей экономии страны, чем мужик, который растет траву, чтобы иметь большую массу сена. Точно так же для общей экономии рациональнее было бы, если бы готовилось из молока по русскому способу топлёное масло, которое употребляли бы все с кашей, чем если бы готовилось парижское масло. Наконец редактор Руси думает, что рациональнее было бы, если бы я завел такую систему: главную массу земель оставил бы пустовать, траву с них продавал бы тем дуракам, которые содержат скот и удобряют поля навозом. Уничтожил бы скот как невыгодную статью в хозяйстве и завел бы интенсивную систему с удобрением с помощью искусственных вильлевских туков. Никакой ломки в хозяйстве, все осталось бы по старому, та же обработка, только вместо навоза поля посыпаются искусственно приготовленными по наукам и агрономиям вильлевскими туками, которые так облюбовал господин Аксаков. Главное дело не думать, не соображать не нужно. Всякий дурак может хозяйничать. Сдал землю крестьянам на обработку кругами за уругу и покосы, купил на взятое у земства в кредит деньги вильевских полных туков, посыпал ими поля и дело в шляпе. Урожай сам пятнадцать, загребай денежки. Допустим даже, что такое хозяйство с вильевскими туками будет выгодно, чего однако на самом деле не будет. И земства, открыв кредит на туки для подобных хозяйств. Прогорит. Но редакция «Руси» упустила из виду одну только малость. Если все заведут такие хозяйства, то азотистых веществ для удобрения, сернокислого аммиака, чилийской селитры не хватит даже для одной только Смоленской губернии. Нельзя, почтеннейший господин, трактовать о подобных вопросах, не поучившись химии, хотя бы в элементарной школе. Естественные науки не то что другое, что-нибудь. Тут измышлениями силы не возьмешь. Знания нужно. Трубите, но на другой трубе. Если иметь в виду только выгодность хозяйства в данном случае, то и интенсивное хозяйство с разведением ананасов, спаржи, шампиньонов и интенсивное хозяйство с голландским скотоводством, травосеянием, прикупом кормов, винокурением. в особенности если отводить спирт и интенсивное хозяйство с искусственными туками могут быть выгодны могут приносить выгоду хозяину когда дело идет о выгоде для хозяина то и говорить нечего хотя едва ли будет выгоднее употреблять свой капитал и интеллигентный труд на сельское хозяйство чем на иные роды деятельности я полагаю что гораздо выгоднее будет просто раздавать деньги взаймы завести кабаки Арендовать казенные земли большими участками и потом раздавать по мелочам крестьянам, которые, по глупости, все за землей лезут. Или, наконец, в особенности, кому бабушка выражит, служить в банке или даже хоть в какой-нибудь палате. Но все ли эти интенсивные системы хозяйства имеют какое-нибудь общее значение и могут быть образцами для хозяйства всей территории? Какой смысл в том, что необозримые пространства земли будут пустовать, принося ничтожную пользу той ускуднённой растительностью, которую производят сами собой без всякой культуры, одичавшие земли? А на маленьких клачках земли будет вестись интенсивная культура. Неужели не изна вся нелепость подобной хозяйственной системы? Не лучше ли было бы подумать о такой системе хозяйства, при которой земли не пустовали, но на всем их пространстве находились бы в культурном состоянии. Такая экстенсивная система хозяйства, раз она устроена рационально, без сомнения, будет выгоднее для страны. Когда я садился на хозяйство, то передо мной стоял вопрос: оставить ли главную массу моей земли пустовать и на колоочке завести интенсивное хозяйство, или утилизировать всю землю, расшириться по поверхности всю удобную землю привести в культурное состояние. Я пошел этим последним путем. Я стал расширяться по поверхности и постоянно стремился наипростейшими, всем доступными средствами привести всю имеющуюся в моем распоряжении землю в культурное состояние, утилизируя ее соответственно ее качествам. При этом оказалось, что вся эта масса пустующих у нас земель вовсе не представляет бесплодных земель. Это одичавшая без культуры земля, которая, оставаясь в диком состоянии в залежи, накопила в себе такой запас питательного материала, что, будучи поднята, дает тотчас же превосходнейшие урожаи, каких и при интенсивном хозяйстве можно достигнуть только с большим трудом, да и то не вдруг. Я привел выше пример того, что запущенная, одичавшая земля, не производившая ничего полезного, поросшая мхом и щетиной, будучи возделана. дала прекрасный урожай льна, и затем урожай хлеба сам тринадцать такой урожай, какого при том же труде и удобрении невозможно получить на старопахотных землях. Опыт моего хозяйства убедил меня, что в этих, повторяю, необозримых пространствах заброшенных, пустующих земель в Туне лежат громадные богатства, которые легко с небольшой сравнительно затратою извлечь на пользу общую. Мы бедны, у нас нет хлеба. Нет денег, а между тем, в пустующих землях громадные богатства лежат в туне. Порядок ли это? Система хозяйства, которую я веду, есть многопольная, с оставлением земли под травами на долгий срок. В этой системе хлеба чередуется с травами, между которыми главную роль играет клевер. Но, мало того, я считаю в известных случаях рациональным ввести в полевую систему культуру леса, так, чтобы систематически хлеб чередовался с лесной зарослью. Например, по одной системе хлеб возделывается несколько лет, затем засеваются травы и земля на известное число лет оставляется под травой, потом опять поступает под хлеб. По другой системе после хлеба земля обсевается березой и стоит известное число лет под березовой зарослью, а потом опять возделывается под хлеб. При обилии земель такие экстенсивные системы с травами или березовыми зарослями совершенно рациональны. Чем оставлять земли пустовать без всякого порядка, лучше вести на них систематически даже хлебно-лесное хозяйство. Иным это может показаться смешным, но я утверждаю, что в известных случаях введение систематической культуры березы, которая в системе будет занимать место клевера, может быть очень рационально. Такая, например, система. Лен, пар без удобрения, рож, овес, береза на пятнадцать лет, покос после корчевки и затем опять лен и так далее. В моем имении в старину пахалось в трех полях сто шестьдесят три с половиной десятины. В тысяча восемьсот семьдесят первом году я нашел в обработке всего шестьдесят шесть десятин, остальные девяносто семь с половиной были запущены и заросли березником. сорок две десятины были запущены давно и представляли березовые рощи, пятьдесят пять с половиной десятин были запущены недавно после положения и представляли мелкие заросли. Я начал с разработки этих пятьдесят пяти с половиной десятин. Производилась эта разработка так: где березняк был уже довольно рослый, его корчивали, что производилось легко, так что хозяйственную десятину выкорчевывали в тридцать дней, где березняк был мелок, его прямо порубали. мелкие березняк, прутья, сучья сжигались тут же на месте, из более крупного березняка выбирались дрова, и этими дровами корчевка окупалась. Во время корчевки место находилось всегда под выгоном для скота. На следующий же год после корчевки, особенно там, где березняк был густый росл, появлялась прекрасная трава, при скосе которой получалось не менее пятнадцати копеек сена с хозяйственные десятины. Обыкновенно такой укос получался лишь первый год, как показали оставленные для опыта участки, следующие годы укосы были уже гораздо хуже, и затем выкорчеванный участок давал такие же скудные урожаи трав, как и обыкновенные чистые облоги. Взяв после корчевки один укос, участок поднимали, и по пласту сеяли лен. После льну земля оставалась в пару, слегка удабривалась навозом, и засевалось ружью. После ржи следовал лен или овес, и земля поступала в общий, введенный у меня пятнадцатипольный севооборот. Первая — пар, вторая — рожь, третья — яровое, четвертая — пар, пятая — рожь, шестое — яровое, седьмое — пар, восьмое — рожь, девятая — трава, клевер с Тимофеевкой, десятая — трава, одиннадцатая — трава, двенадцатая — трава, тринадцатая — трава, четырнадцатое трава первые года на укос потом на выгон пятнадцатое лен на распаханных вновь землях без различно были ли это чистые облоги или заросшие более или менее крупным березником всегда получались превосходнейшие урожаи льна ржи урожаи ржи даже при слабом удобрении навозом достигали иногда сам двенадцать при посеве три четверти на хозяйственную десятину Таких урожаев, какие получались на вновь распаханных землях, я никогда не получал даже при сильном удобрении на старопахотных землях, которые застал в обработке в тысяча восемьсот семьдесят первом году. Для примера приведу результаты разработки одного участка в пять хозяйственных десятин. Эти пять десятин были запущены должно быть тотчас после положения, потому что у них был уже порядочный березняк. В 1876 году участок был выкорчеван, зимою 1876-1877 года выбраны дрова, весной 1877 года сучьи сложены в кучи и участок окончательно подчищен. В 1877 году с участка снято 75 копеек прекрасного сена по дешевой цене, считая на 75 рублей. Осенью 1877 года участок поднят шведскими плужками. В 1878 году по пласту посеян лен. Получено льняного семени 23 с половиной четверти на 235 рублей. Льна намято 165 пудов на 330 рублей. Всего с пяти десятин на 565 рублей. Зимой 1878-79 года на участок вывезено по 107 вазов на вазу на десятину. Летом 1879 года он подвергнут паровой обработке и засеян рожью по одной с половиной четверти на десятину. В 1881 году с участка было взято ржи 71 четверть на 994 рубля ржаной соломы. 1136 пудов на 113 рублей, всего на 1107 рублей. В 1881 году три десятины участка были вновь засеяны леном, который вышел очень хороший, даже лучше, чем в 1878 году, и две десятины засеяны овсом, который был посредственный, но не хуже, чем на остальных десятинах того же поля. Таким образом. За три года с участка в пять десятин ведисьеноль на Иржи получено на тысячу семьсот сорок семь рублей, или по триста сорок девять рублей с десятины. Чего еще лучше всего желать? И после этого участок остался в обработанном виде, дал прекрасный урожай ярового. Земля на нем не хуже, чем на старопахотных десятинах. Обработанный участок теперь поступил в общий севооборот, и после двух оборотов ржи будет засеян клевером снимофеевкой, останется под травой шесть лет, и затем вновь поступит подлен. Вместо того чтобы пустовать, давать ничтожные укосы травы и производить лазу и березняк, участок принес огромное количество сена, льна, хлеба, соломы и сделался производительным. Участок этот слишком хорош, слишком удобен для того, чтобы быть под лесом. Я нахожу более выгодным, чтобы он был под хлебами и клевером, причем он будет постоянно в культуре и, следовательно, потребует удобрения. Но если бы даже по недостатку навоза или другим причинам нельзя было продолжать культуру этого участка в общей системе хозяйства, то взяв с него после корчевки сена, лен, рож без навоза, яровое, стоило бы только оставить участок об семеницей березняком, что в наших местах при обилии березовых рощ совершается очень быстро, и запустить под березняк. Через пятнадцать лет участок опять мог бы быть возделан под лен и хлеба. Вот такие результаты дает обработка пустующих облак. Спрашивается теперь: неужели же я должен был оставить пустовать эти земли, с которых так легко и с таким малым трудом можно получить массу льна и хлеба? Неужели же я должен был оставить в Туне богатства, которые накопились вброшенные зря после положения земле за то время, пока она пустовала? Неужели же я должен был вместо того, чтобы пустить в ход эти в Туне лежащие богатства, вести на старой земле интенсивное хозяйство с искусственными... Вильлевскими туками. Не говоря уже о том, что описанная система хозяйства возможна, тогда как система, основанная на употреблении вильлевских туков, невозможна, ибо азот из таких туков не хватит на одну смоленскую губернию. Спрашивая еще, где доказательство, что на старопахотных землях при содействии туков получится при тех же затратах такие урожаи, какие получаются при разработке пустаков. Пусть редактор Руси докажет на деле, что участок земли в пять десятин из средних крестьянских земель даст при удобрении вильевскими туками такие же урожаи. Моему примеру последовали соседние крестьяне. Они тоже стали брать в заброшенных имениях облоги и сеять на них олень и рож. Те деревни, которые поняли, какую Калифорнию представляют облоги, теперь всегда с хлебом заправились конями, с котом и богатеют. В моем предыдущем десятом письме я описал счастливый уголок, где христиане стали жить насчет облок. Само собой разумеется, что мужик, сняв землю в господском имении на год, на два, сеет на ней лен, рожь, овес без удобрения, выпахивает из нее все, что можно и тащит на свой надел, который удобряет самым тщательным образом. Иначе мужик с чужой землей и поступать не может. Но если бы эта земля была его мужицкая, то он поступил бы с ней так же, как и я, стал бы ее удобрять, вел бы многопольную систему с пасевым клевера и прочее. Мужик хоть и сер, да ни черта у него ум съел. Мужик вовсе не так глуп, как думает газета Русь. В каждой строчке хозяйственных измышлений, которые сквозит полнейшее презрение к мужику, не знающему вильлевских туков и немецких агрономий, мужик хоть и не читал популярных книжонок, из которых вычерпайте вашу премудрость, но понимает по хозяйству и около земли побольше вас. Да, ну и понятно, мужик не на жаловании живет, а от земли матушки. В течение десяти лет я распахал все пятьдесят пять с половиной десятин облог и пустил лежащее в них богатство в оборот. И труда затрачивалась немногим более, чем прежде, потому что распахивая облоги, я в то же время засевал старопахотные земли клевером с тимофеевкой. Количество ежегодно высеваемой ржи и ярового не увеличилось, но увеличилось количество корма, а следовательно увеличилось количество навоза. Потому что на месте ничего не производивших облак, елились клеверные поля. Клевер на старопахотных землях растет отлично. Мне случалось первый год получать до пятидесяти вазов с десятиной, во второй год получается отличный урожай темофеевки. Потом по мере того, как клевер с темофеевкой начинает выпадать, появляются мелкие сладкие травы и белый клевер. Через шесть лет я поднимаю клеверные поля под хлеб, и таким образом, пока я разделал все пустаки у меня уже, поспели к подъему клеверные поля. Земля тем временем уже переела вело, накопила питательный материал и дает теперь после клевера прекрасные урожаи льна и хлеба. Хлеб после клевера родится лучше, чем на старопахотных землях. При обилии у нас земли теперь пустующие непроизводительно. Такой севаоборуд с посевом трав на долгий срок превосходен. В десять лет я удвоил количество пахотной земли. Было шестьдесят шесть десятин, теперь сто двадцать одна с половиной. Но все-таки и теперь у меня в культуре находятся лишь немного более одной четверти всей имеющейся земли. Каким же образом утилизировать остальную землю? Луга по реке и рвам так и должны остаться лугами. Земля это другого назначения получить не может, потому что для хлебопашества неудобно. Для улучшения этих лугов я очистил их от зарослей лысника, осушил канавами и прочее. Луга эти дают порядочные укосы сена, хотя и плохого качества, а саковатого, кислого, годного только для лошадей. Конечно, луга могут быть еще улучшены, но я считаю это дело преждевременным. так как луга эти и теперь достаточно производительны, а у меня еще много таких земель, которые менее их производительны. Затем остаются пустоши и леса. Пустоши – это пространство из-под лесов, разделенное на покос. Разделка эта производится так. Если место высокое, то в рубке леса лом и сучья выжигаются, и сеется хлеб, пшеница и ячмень, после чего ляда поступает под покос – Если же место низкое, то оно прямо разбирается на покос, причем сучья и лом сожигаются в грудах, и в этом и в другом случае пни от срубленных деревьев остаются на месте, пока сами собой не выгниют, и трава косится между пнями. На пустошах сначала травы родятся хорошо, но потом мало-помалу выраживается и дают особенно по высоким местам лишь скудный укос. «У нас вообще замечено, что на пустоших травы родятся порядочно лишь до тех пор, пока не выгниют пни». После того укосы получаются ничтожные, пустоши зарастают щетиной и куманицей и представляют лишь скудные выгоны. В особенности плохо родятся травы на пустошах, которые постоянно находятся под выгоном и никогда не косятся, потому что скот выедает хорошую траву, а вследствие этого еще сильнее разрастается плохая несъедобная. Тут то же явление, как при полке огородов, где вырывают сорную траву, чтобы она не глушила овощей, только скот – Полет обратно съедает хорошую траву и через это способствует росту худой несъедобной. В моем имении есть изрядное количество пустошей разного рода: и старых, на которых уже травы выродились, и свежих. Наконец ежегодно разделываются новые пустоши. В других имениях пустошей еще более, чем у меня, есть такие местности, в которых все покосы на пустошах, наконец, так называемые отрезки, зацепки, то есть земли, бывшие до положения в пользовании крестьян, а теперь от них отрезанные, все это тоже пустоши. Вообще пустоши у нас составляют главную массу земельных угодий. Как утилизировать эти пустоши? Вот вопрос, который, по моему мнению, очень важен. — Кто же ты, Михаила, не берешь клевер косить, — говорит барин, встретившись с Михаилой? — Нынче я не возьму, — весело говорит Михаила. — Нынче я, слава богу, с хлебом пинечку продал, подать и уплатил, хлебушка есть. Агрономия прекрасна. Для агрономии, однако, нужен мужик. Но мужик сам — агроном. Зачем он пойдет чужую агрономию разводить, чтобы шли все эти агрономии и гранкультуры? Нужно, чтобы у мужика не было хлеба, чтобы мужик был в нужде. Ано правда, что по-русски попросту по-божески можно до известной степени вести хозяйство, но только чур ничего не стремиться упрочивать. В прошлом году. Много наделал шума процесс люторических крестьян, но, по-моему, это так только обровалось на Бобринском и Фишере, да и то только потому, что они захотели завести прочную экономию. Почему Бобринский и Фишер? Да ведь во всех помещичьих хозяйствах тоже или почти то же самое. Если пересмотреть условия, делаемые в волосных правлениях, особенно если взять условия, которые сделаны покрепче, то встретится пропасть таких условий, как у Фишера. Да и как же иначе быть? Бобринский хотел устроить рациональное хозяйство наподобие западноевропейских, с машинами, с рациональными севаоборотами и прочее. И прочее. Завести хозяйство взялся немец Фишер, обыкновенный немец-агроном. Почему же Фишеру не вести хозяйство? Деруновы, Разуваевы, Колупаевы ведь хозяйствуют. Почему же Фишеру не хозяйничать? Конечно, Дерунов берется за хозяйство, перекрестясь, а Фишер не перекрестился. Дерунов ни о каком прочном агрономическом хозяйстве не думает. Афишир хотел устроить прочную немецкую агрономию. Дерунов перекрестится, урвет, ухватит, высосет и пошел прочь, а то и так сидит, сосет. Но дело в том, что Дерунов все по-божески с крестом. Дерунов свой к тому же человек русский. Каждый дай ему опериться, будет делать по Деруновски. Дерунов делает по-божески, все на совесть, ни судов, ни контрактов, ни бумаг. Много-много, если у него есть толстая книга, в которой крупными литерами записано: Иван Петров полштог селёдка. Пришла пора пахать, косить, жать. Едут деруновские молодцы по деревням, народ выгонять и идут Иваны Петровы косить, жать. Пашут, косят, жнут, а там в книге все стоят нескончаемые полштуки и селедки. У дерунова все идет как по маслу, делается все по-божески, по душе, без судов. Молодцы ездят по деревням вовремя. За тобой должок есть. Вези ка к нам пенечку, а там нужен подвесной хлеб или полштук к празднику. Дерунов не отказывает, разве что посрамит маленьчика того, кто проштрафился чем. Идет все своим порядком, по-божески, по душе, чисто, хорошо, ни судов, ни судебных приставов, ни войск. Если так по-божески, по душе, то можно даже и маленькую агрономию развести, не прочную, конечно, а так себе, божескую. Но разве Бобринский мог поручить свое хозяйство какому-нибудь Дерунову? Он ведь хотел настоящую, прочную агрономию завести, немецкую. Взялся Фишер и начал орудовать. Немец, конечно, понял, что прочную агрономию нельзя завести без Кнехта, без настоящего Кнехта. У крестьян же, кстати, наделы кошачьи, но、ну、и начал немец орудовать. Думал, должно быть, прочного княгта устроить. Взялся за дело по немецки, судами с бумагами. Думал, все покрепче сделать. Оборвался, не перекрестясь с немец за дело взялся, а за что оплевали? За что? Что делал немец? То делают деруновы, то делают все. Но положим не так натягивают, а по существу-то все тоже. У немца только хитрости, так сказать, не хватило, слишком прямо орудовал, не перекрестясь, чтобы вести хозяйство без агрономии или по агрономии. Недостаточно иметь только землю, машины, нужен еще мужик. Дикий барин думал было без мужика обойтись, да е обстыдился. Нужен мужик, а мужик-то сам хочет быть хозяином, а княх там быть не хочет. Это не то, что интеллигент, который в какие угодно княжты готов идти, лишь бы только иметь обеспеченное положение. У лютерических крестьян нищенский кошачий надел. Крестьяне не могут жить наделом, говорил на суде адвокат лютерических крестьян. Работа на стороне и на полях бывшего помещика для них неизбежна. К ней они тяготеют, никак вольно договаривающиеся. а как невольно принуждаемое, а в этом идея и смысл системы, практикуемой управляющим графских именей. Тут причиной нищенский кошачий надел. Крестьяне не могут жить наделом, работа на помещика для них неизбежна, и работают они не как вольно договаривающиеся, а как невольно принуждаемое. Но где же мужики работают как вольно договаривающиеся? Мужик хозяин, имеющий свое хозяйство, никогда не работает на господском поле, как вольно договаривающийся, а всегда как невольно принуждаемый. Кто же, имея свое хозяйство, свою ниву, хлеба, добровольно оставит свой хлеб, осыпаться и пойдет убирать чужой хлеб? Что-нибудь одно или мужицкое хозяйство, или гранкультура. Иные думают, что хорошо. По агрономии организованная гранкультура может платить мужику более, чем он получит из своего хозяйства, так что мужик будет бросать землю, чтобы идти батраком в гранкультуру, подобно тому, как иногда бросает землю, чтобы идти в фабричные, в прислуги, в интеллигенты. Не говоря уже о том, что вовсе нежелательно, чтобы гранкультура обезземеливала мужика. Я думаю, что этого не может быть и не будет. Теперь мы такой грань культур не видим, а видим только не имеющие будущности случайное кулаческие хозяйства и массу падающих хозяйств, земли которых расхищаются выпышкой. Старая помещичья система после положения заменилась кулаческой, но эта система может существовать только временно, прочности не имеет и должна пасте перейти в какую-нибудь иную прочную форму. Если бы крестьяне в этой борьбе пали, обезземелились, превратились в кнехтов, то могла бы создаться какая-нибудь прочная форма батратского хозяйства. Но этого не произошло. Падают напротив помещичьи хозяйства с каждым годом все более. И более закрывается хозяйство, скот уничтожается, и земли сдаются в краткосрочную аренду, на выпушку, под посевы льна и хлеба. Пала помещичье хозяйство, не явилось и фермерство, а просто-напросто происходит беспутное расхищение. Леса вырубаются, земли выпахиваются, каждый выхватывает что можно и бежит. Никакие технические улучшения не могут в настоящее время помочь нашему хозяйству. Заводите какие угодно сельскохозяйственные школы, выписывайте какой угодно. Иностранный скот, какие угодно машины, ничто не поможет, потому что нет фундамента. По крайней мере я как хозяин не вижу никакой возможности поднять наше хозяйство, пока земли не перейдут в руки земледельцев. Кажется, что в настоящее время и все это начинают понимать. Батищева, четырнадцатое декабря. 1881 года.